На следующий день раньше всех встал папа. Он позвал двух плотников, которые, пока еще все спали, из заранее заготовленных досок аккуратно сколотили большой деревянный короб, который установили посередине балкона. Под этот стук, хотя и редкий, и насколько это можно было мягкий, начали просыпаться звери, испуганно дергаясь, все еще находясь во власти своих страхов. Мягкие шторы, ковер на полу, сонная девочка быстро вернули их в реальность. Казалось, что все, что произошло с ними за последний день, было лишь частью некого кошмара, навязчивого ночного сна. Когда короб был сколочен, папа и рабочие принесли каждые по два ведра земли и высыпали их в уже готовый короб. Разровняв землю и немного утрамбовав ее, они получили свое вознаграждение и, поклонившись, быстро ушли. Небольшой загончик для выгулки зверей был готов, пусть временное, но все же решение вопроса для новых постояльцев. Папа любил решать вопросы заранее, стараясь предугадать, как может ситуация начать развиваться. Да в принципе тут особо и думать было нечего, после того, как он увидел поросенка с вылетающей изо рта пеной, он понял, что такой натуральный загончик рядом в их квартире просто необходим. На удивление, вопросы соседей о том, зачем им столько земли, папа спокойно отвечал, что его дочка Кристин решила разбить настоящий розарий на их балконе, что в принципе в той или иной степени соответствовало истине. Кристин на самом деле любила цветы, но, как выяснилось, она еще очень любила всякую живность, впрочем, как всякий нормальный ребенок в ее возрасте. Проснувшись, все радостные и веселые занимались всякими разными нужными вещами. Во-первых, позавтракали, поплескались в воде, Опробовали загончик на балконе, немного пошалили, погонявшись друг за другом по комнатам, ну и немного притомившись, начали снимать со всех мерки, а то как они поедут во дворец на бал. От слов Кристин про дворец зверей немного дернуло, ну так, слегка. А пес, грустно вздохнув, положил морду на лапы и, печально моргая, погрузился в свои воспоминания. Их было трипса. самых быстрых и сообразительных. Он, Лулу, Виви и Карл. Карл из Австрии, подарок австрийского короля нашему. Карл настоящий служака, преданный и исполнительный, но немного медленный и без безинициативный. Виви, ближайший друг Лулу. Их даже иногда путали, настолько они были похожи. Тогда-то и решили им повесить на шее медальоны, чтобы не путаться. Их основная задача – сопровождать кареты придворных и важные донесения. Служба ответственная и важная, не каждому псу доверят такую работу. Их трое – основных и главных. Они молча летят за каретой ночью, ветер в морду, а они, как стрелы, выпущенные из невидимого лука, несутся быстро, словно ветер. Лошади косятся на псов и еще быстрее стараются бежать, а псы еще быстрее, и так всю дорогу друг друга подстегивают, пока кучер не осадит уж больно разогнавшихся лошадей. Прибежав на место, карета словно оседала на мягком гравии, который неприятно резал лапы. Придворный, завернутый в плащ, звеня шпорами, взбегает по широкой лестнице наверх, его уже ждут. Быстрый обмен письмами, короткий разговор, и они снова возвращаются обратно к карете. Кучер уже стягает лошадей, которые с места устремляются вперед, и только Карла все нет. Через секунду появляется и он, догоняя нас, но что у него в зубах? Какое-то письмо. Опять он что-то украл. Карл метил вожаки и поэтому выслуживался как мог, приступая некоторые моральные принципы придворных псов, при любой возможности прихватывал с собой различные письма и донесения, которые были бы интересны при французском дворе. Лулу этого терпеть не мог, как и Виви тоже. На полном ходу дверца кареты распахнулась, и сильный Карл, сделав небольшое усилие, влетел внутрь кареты. Когда он выскочил обратно, то был уже без письма. Вдруг карета стала медленно останавливаться. Высунувшись из-за нее на дорогу, Лулу увидел, что путь преградила старая крестьянская телега, запряженная тяжелым мерином, который встал как вкопанный и ни за что не хотел сдвинуться с места. Королевский кучер прикрикнул на низкорослого мужичка, который суетился возле телеги, стараясь сдвинуть ее с места, ругал меренно и чесал затылок. Видя, что его усилия ни к чему хорошему не приводят, а лишь еще больше усугубляют ситуацию, кучер соскочил с козел и, что-то бормоча себе под нос, решительно двинулся к телеге, преграждающий им путь. Как только он оказался рядом с ней, из-под копны сена быстро высунулся острый клинок и попытался вонзиться ему в грудь. Но, видимо, у кучера была хорошая реакция, он успел развернуться, и острие шпаги скользнуло ему по ребрам. Лулу как чувствовал, что что-то не так с этим местом, не зря шкура на загривке у него дыбилась. Он зарычал и оскалился, как и остальные псы, выстраиваясь в боевой порядок и уже выбирая, в кого вцепиться, когда с силой распахнулась дверь кареты и из нее выскочил придворный с уже оголенной шпагой. В другой руке у него был короткоствольный мушкет с громким выстрелом, выбрасывающий из себя сноп пламени и искр, на мгновение освещая хмурые лица нападающих, которые, казалось, появлялись прямо из воздуха. по самым скромным подсчетам их было не меньше восьми во дворец быстро успел крикнуть королевский курьер Карлу кидая ему в пасть письмо Карл быстро и ловко поймал его на лету и скрылся в темноте «Лулу!» – крикнул он одному из псов уже схлестнувшись с кем-то клинками во дворец он также кинул ему письмо Автоматические, четкие движения, когда пес сам, может немного удивленно, наблюдал как бы со стороны, как его изящные лапы одновременно приземляются далеко впереди него, когда задние уже кинули его также вперед. И теперь уже, приземлившись на передние и перенося все тело через эту опору, он снова включал задние. Так и происходило движение только в сотни раз быстрее. уже не думая, как и что и зачем. Просто быстро, очень быстро вперед. Уже через мгновение пришла в голову мысль, а как там Виви? Он же остался у кареты. Там слышался звон клинков и еще какие-то крики разгоряченной драки. Может вернуться? Но он не мог, у него был приказ. И он снова побежал вперед. Лулу остановился и прислушался. Он бежал без остановки примерно минут двадцать. кругом стояла абсолютная тишина. Он навострил уши и повернул голову по ветру. Нет, ничего. Карл, наверное, уже убежал далеко вперед, и его тоже не было слышно, да и по запаху найти его было трудно. А что у Лулу за пакет во рту, и что ему все это время мешало? Он положил письмо на траву и внимательно обнюхал его. Да, это тот пакет, который Карл украл из загородного дворца, Бумага пахнет духами, самим Карлом, фу, гадость, и еще чем-то знакомым, но каким-то таким забытым. Что-то крутится рядом, а что? Трудно вспомнить. Придворный, на которого напали, был Жак Мамро, специалист по всяким тайным операциям, плетению интриг и добыванию разного компромата на высокопоставленных чиновников двора. Они с Карлом были, что называется, два сапога пара. В пылу сражения он, видимо, перепутал, что кому давать, и поэтому официальное письмо оказалось у Карла, а украденное у него, у Лулу, хотя должно было быть наоборот. Запах, исходивший от письма, все настойчивей и настойчивей тревожил королевского пса, и он все думал, что ему делать. С одной стороны, он должен выполнить приказ, Доставить порученное ему письмо во дворец, но с другой, письмо не было официальным пакетом, а украдено Карлом, и доставь Лулу его во дворец, он автоматически становится соучастником воровства. Да и этот Жак Мамро ему не начальник, так что по инструкции королевских псов, попавших в трудную ситуацию, он будет действовать так, как ему подсказывает его совесть. А совесть явно и уже давно шептала о том, что надо вернуться обратно в загородную резиденцию, куда они доставили пакет, и посмотреть уже на месте, что к чему. Он так и сделал. Примерно через полчаса он был на месте. Клумбы перед домом, тихо журчащий фонтан, беседки, оплетенные декоративным плющом и розами. Большой дом был погружен во тьму. ни единого огонька, казалось, что он пуст и никто здесь уже не живет. Дуновение ветра донесло до его чуткого слуха чьи-то голоса. Остановившись он прислушался, откуда они шли. Уловив направление, он быстро но осторожно пошел в том направлении. Дитя мо, как можно быть такой легкомысленной? вопрошал строгий мужской голос. «Ну, отец, я ничего дурного не хотела, я просто написала то, что думаю, и все!» Отвечал тонкий, девичий почти детский голос. «Просто написала то, что думаю», — в тон ей повторил мужчина. «В наше время крайне опасно, да и просто категорически запрещается писать то, что ты думаешь. В наше время это государственное преступление. Нет, это конец, мы пропали». твое письмо ставит крест на моей карьере и положении при дворе. Но что нам делать? Уже рыдая, спросила молодая девушка. Все это время королевский пес крался на голоса, одновременно внимательно слушая и подбираясь ближе, когда из ближайших кустов темной тенью на него что-то бросилось избив сбив с ног, моментально схватила за горло крепкой хваткой. Лулу автоматически, следуя движению противника, не сопротивляясь, перенес упавшее на себя тело на бок, используя прием школы кошки, поджав нижние лапы, с силой когтями уперся в чье-то мягкое и теплое пузо, готовый оттолкнуть от себя противника, разодрав его живот. Но только одно «но». «Папа?» – спросил Лулу, с трудом выплевывая письмо из пасти. «Ух ты, сынок!» Тяжело дыша, прошептал голос над ним. А я уж было думал, что опять воры пришли. Так думаю, дай тряхну стариной, покажу им настоящую стальную хватку за горло. А это ты, сынок. А как ты тут оказался? Напали на нас по дороге обратно. Видимо, простые разбойники или может кто-то другой. Вот мне было приказано отнести это письмо во дворец, но оно было украдено у вас. И поэтому я считаю себя свободным от этого приказа. «Ишь ты, какой умный! Он считает себя свободным от этого приказа!» Передразнил его отец. «Когда я был в твоем возрасте и служил при дворе, мы, в отличие от вас, приказы не обсуждали». «Папа, это ваше письмо и принадлежит вам. Если это не то, из-за чего плачет эта девушка, я отнесу его обратно». Спокойно проговорил Лулу с немного сцепленными зубами. «А ну-ка, дай взгляну Отец, старый пёс, наклонился над письмом и стал его усиленно нюхать. «Папа, что-то с обонянием?» – невинно спросил его сын. «Да это у тебя с обонянием проблемы. Я подкрался к нему вплотную, а он меня даже не почувствовал. Поэтому у меня всё в порядке, просто хочу ещё раз убедиться, что это наше письмо». С этими словами его отец аккуратно взял лежащее на земле письмо и поднёс к уже давно наблюдавшими за ними людьми. «Я не могу поверить своим глазам!» — воскликнул статный пожилой господин. «Наше письмо! Оно нашлось!» но ну, не то, чтобы оно само взяло и нашлось!» — начал старый пес. «Это мой сын, королевский пес Луи, названный в честь нашего короля, принес его». «Папа!» — отдернул его Лулу, не любивший, когда всем говорят, в честь кого он назван. «И поэтому мы его в детстве звали просто Лулу». Продолжал старый пёс, не обращая внимания на протесты сына. «Имя, конечно, получилось женское, моя дорогая, но такое, знаете, для хорошего лавелласа, королевского пса, мне кажется, то, что нужно, да». И он усмехнулся, тряхнув седой головой. «Ах, спасибо вам, милый королевский пёс Луи!» Воскликнула некогда заплаканная девушка и, встав, сделала перед псом реверанс, а седой господин учтиво поклонился и сказал серьезно «Вы спасли нас и репутацию нашей семьи. Я вам очень признателен, благодарю и рад, что при дворе остались псы чести». Лулу тоже учтиво поклонился и пошел к выходу из парка. Надо было успеть во дворец, его беспокоила судьба Виви. «Эх ты, королевский пес!» Провожая его, отец весело толкнул его в бок, изображая прием, сбивающий противника с лап. «Я подкрался к нему и вцепился ему в горло, а он даже и ухом не повел. Чему вас-то мучат? В наше время!» Лулу остановился и посмотрел отцу в глаза. «Папа, что было в письме?» «Честно?» «Ничего». Молодая девушка, дочь судьи Монтиньяка, в письме подруги написала о своих впечатлениях от прошлого бала, описывая всех приглашенных и их разговоры. Кое-что вполне безобидное из того, что говорил ее отец дома. «И попади это письмо в руки того ведомства, откуда последовал приказ его выкрасть, ты понимаешь, что, прочитав его, могли трактовать по-своему, и информацию донести королю уже в своем свете, выгодном им». Так что... Старый пес с любовью посмотрел на сына тем взглядом, когда отец, гордясь, смотрит на свое достойное продолжение. Ты спас этих людей от больших неприятностей, ну и меня, конечно. «Папа, я был рад тебя увидеть», — после короткой паузы сказал Лулу. «И я тебя, сынок», — немного растерявшись, произнес старый пес. «Я тебя люблю, папа». произнес Лулу и, лизнув отца в щеку, исчез в прохладной темноте. Еще некоторое время седой пес, постояв, смотрел на гравиевую дорожку, что петляло между тщательно выстриженных, почти круглых кустов, туда, где скрылся его сын, его гордость, его Луи. Он с удовольствием вдыхал прохладный воздух, что еще хранил запах разгоряченного тела молодого пса. Вернувшись обратно, уже в Версале, Лулу узнал, что ночью они попали в засаду пригородных разбойников, нападавших на одинокие кареты. Ну или может людей, которые маскировались под разбойников и тоже охотились, как и Мамро, за компрометирующей перепиской двора. Кучер и королевский курьер были убиты и ограблены. Виви получил тяжелую рану, но остался чудом жив. В прыжке сбоку его насквозь пронзила шпага нападающих. Карл благополучно доставил пакет государственной важности в замок, вернулся и Лулу. «Где письмо?» – низко прорычал Карл, когда встретил Лулу на псарне и они остались одни. У Карла был природный недостаток. Один клык у него гнил с детства и поэтому, когда он говорил, неприятный запах тления исходил из его пасти. Я его отнес обратно. Спокойно ответил Лулу. «Ты сделал что?» Наклонился к нему Карл, низко подставив к его морде свое ухо так, словно он плохо слышал. Я уже ответил. Спокойно произнес Лулу. «Ты что, шутки шутить вздумал?» Захлебываясь от нахлынувшей на него злобы, взвелся Карл. «Я с таким трудом добыл этот документ, а ты? Тебе же был дан приказ доставить его во дворец!» «Мы, королевские псы, не воры, как ты и мамро, земля ему пухом. Мы не делаем себе карьеру на чужом горе, а приказы я исполняю те, которые относятся только к официальной переписке двора. Шакалом я не работаю». «Чистым хочешь быть?» – усмехнулся Карл зло, тряхнув головой. «Не получится. Служить при дворе и остаться чистым?» – опять повторил он. «Невозможно. Посмотрим». ответил Лулу. «Что у вас тут?» – слабым голосом спросил Виви, появившись в коридоре. «А, это ты, инвалид!» – процедил Карл, оглядывая перебинтованную поперек тела собаку. «Объясняю твоему приятелю, что с такими взглядами на службу королю, как у него!» Он сделал паузу и потом с удовольствием добавил. «Долго не живут!» «А в чем проблема?» – спросил Виви. «Да я про то письмо, что он не доставил во дворец», — пропел Карл, сверляв взглядом Лулу. «А какое письмо?» — удивился раненый пес. «Ты доставил официальный пакет?» «И все, больше никакой корреспонденции не было. Я лично ничего не видел». «Ну хорошо, умники», — кивнул немного приплюснутой головой Карл. «Я все понял. Объединились против меня, да? И смерть Мамро вам на руку?» «Хорошо, остановимся на этом варианте. Никакого второго письма не было. Но учтите, что с этой минуты мы...» Он опустил голову и выдохнул. «Не буду бросаться разными словами, но мы не друзья, это точно». Жилистый Карл развернулся и выбежал из псарни по дороге, толкнув Виви так, что тот даже осел, заскулив, почувствовав резкую боль в ране. В один из дней, когда все встали, умылись и позавтракали, вышли на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, назовем это так, папа позвал Лулу к себе в кабинет. Там, при закрытой двери, он довольно убедительно напомнил псу, что тот все еще на королевской службе и носит медальон со знаком двора, а также то, что он принимал присягу. В мягких тонах папа напомнил, что у всех нас есть чувство долга, что мы несем определенную ответственность за наши поступки, и разбрасываться этими поистине фундаментальными понятиями недопустимо. И поэтому он настойчиво рекомендовал псу как можно скорее вернуться на службу. Из дома его никто не выгонял, жить он может у них, но служба – это святое. Сказав все, что он хотел, папа уже более доверительно добавил. «Я же вижу, что вас явно что-то тяготит, и то, что приносит радость другим, вам почему-то нет. Да, иногда нам хочется начать все заново, но что-то брошенное, оставленное в прошлой жизни, не дает нам покоя. К сожалению, от себя не убежать». «Ну и наконец...» – он понизил голос так, чтобы их никто не слышал – родистому псу все еще стоящему на службе короля от скуки ловить мух это уж вы меня извините псу было очень стыдно и неприятно одновременно он готов был провалиться сквозь пол так стыдно ему было от папиных слов да он и сам все это прекрасно понимал просто наверное боялся признаться себе самому озвучить то что камнем лежало у него на сердце Он все же внимательно выслушал папу и понял, что он прав, гражданская жизнь явно не для него. Режим и дисциплина, ответственность – вот что нужно было для настоящего королевского пса. Да и раненый друг там остался один на один с Карлом, а это ничего хорошего не сулило. И к тому же его уже давно начала угнетать какая-то недосказанность в этой истории, незавершенность что ли. Он чувствовал, что должен стать неким противовесом Карлу и по возможности контролировать его и его действия. Было понятно, что он захочет взять реванш за возвращенное письмо. Вот только одна проблема. Как вернуться? С какими глазами? На это поросёнок потом, после разговора у папы, показал ему, что называется поросячьи глаза, и сказал, что он... пёс может смело возвращаться в Версаль и честно такими глазами на всё смотреть. После обеда все собрались в гостиной. Кристин, сняв предварительные мерки со всех, начала примерять на зверей свои первоначальные наброски. Гусь был почтальоном в форменой накидке, фуражке на завязочках и с сумкой через плечо, вернее крыло, Клотильда, как обычно, была в каком-то роскошном, в кружевах и бисере платье, а смелый поросенок, как и хотел, получил матросский костюмчик. Матросская шапочка с красным помпоном немного подчеркивала природную округлость его мордашки, но это его не смущало. И курточка, и штанишки были в тон шапочки, но ну и, конечно, идеально отглажены. Когда его одели во все это, он не мог поверить своему счастью, И подбегая к каждому с горящими глазками и с румянцем на щеках, пронзительно наивно и как-то так искренне, по-детски спрашивал: "Это что, я теперь моряк?" И, честно говоря, присутствующим было непонятно, шутит ли он или всерьез задает этот вопрос. В комнату вошёл Лулу и сразу направился к Латильде. У Кристин на коленях лежал офицерский китель с маленькими эполетами, весь расшитый Не золотой, конечно, но желтой ниткой. «На примерку!» – скомандовала девочка, когда увидела рядом с собой пса. Но тот, как бы не замечая ничего и никого вокруг, шел к зайчихе и, не доходя до нее пару шагов, остановился. Она подняла на него свои васильковые глаза и все поняла. «Давайте оставим их ненадолго», – сказал папа, появившись в гостиной. «Им нужно остаться наедине». Все стали выходить, только поросенок все цеплялся то за ковер, то за мебель, когда его пытались вывести из комнаты. «А почему? Я тоже хочу остаться! Мне очень надо!» Когда дверь за всеми закрылась, пес тихо произнес. «Я должен вернуться», — начал было он непослушным, дрогнувшим голосом, но Клотильда положила свою лапку ему на губы. «Я все знаю», тихо произнесла она так, словно боялась что-то нарушить или спугнуть то, что сейчас невидимо присутствовало рядом с ними. Вот сейчас ты настоящий. Как-то не впопад, пространно произнесла она, любуясь им. Клотильда не выдержала и обняла Пса за шею. Я тебя никогда не забуду. прошептала она, и пес попытался отстраниться от нее так, чтобы можно было что-то сказать, но она еще сильнее прижалась к нему, чтобы он не увидел ее слез. «Я буду тебя помнить всегда», прошептала она и, собрав все силы, оттолкнула его от себя и быстро отвернулась. «Все, сейчас уходи». «Клотильда», начал он, «я прошу тебя», Взмолилась она, и ее тон и голос передали, как ей было трудно в этот момент. «Уходи!» Пес постоял еще мгновение с ощущением, что он на краю пропасти, и почва под ногами расходится, и он неизбежно падает в нее, хватаясь за воздух. Он с силой сжал челюсти и стремительно вышел из комнаты. Во дворце, на псарне, Лулу встретили с удивлением. Думали, что он пропал, или того хуже, погиб в пастях невиданных африканских чудовищ. На что пес, уставший и измотанный, показывая в лицах, безмолвно объяснял, что вскочил со всеми ночью по тревоге. В суматохе гнался за кем-то, взяв след, потом все отстали, а он все бежал и бежал, где-то потеряв след, петлял, заночевал в пригороде, потом долго брел домой. Эх, жалко упустил. Ну, примерно так. а при дворе народ, не звери же, все все поняли. Молодец пес, гнался, не догнал, с каждым такое могло случиться, главное, что жив остался. Да и к тому же ничего не значащее происшествие на кухне Версаля уже поблекло на фоне других событий и интриг, которыми жил двор, и уже успела потерять свою актуальность. И только лишь Авардан, все то короткое время, что еще служил при дворе, при встрече с Лулу заговорщицки подмигивал тому, напоминая о приключении, участниками которого они были, объединенные одной большой тайной. К тому моменту, когда Лулу вернулся в Версаль, Карлос срочно перевели в один из департаментов Тайной канцелярии, где учли его незаурядные способности в добывании необходимой и столь ценной информации для этого ведомства. Позже его внедряли как своего агента в ряды заговорщиков, готовящих знаменитую французскую революцию, и его следы потерялись в смуте того времени. Лулу продолжил службу и дослужился до главного королевского пса. Виви выздоровел, и только небольшие шрамы с обеих его боков, голые, без шерсти, напоминали о той роковой ночи. Он всю свою службу оставался верным другом и помощником у главного королевского пса. Отец Кристин, после всех пережитых событий с Клотильдой и свалившимся на него обилием животных и заботой, связанной с ними, стал по-другому смотреть на жизнь, наверное, глазами ребенка, который все еще живет в каждом взрослом. И мир его дочери с его заботами и событиями ему оказался гораздо интересней, ярче и содержательней, чем его собственная взрослая жизнь. Как и раньше, смыслом своего существования он считал счастье своей дочери. И поэтому, когда на его глазах и болезненной и хрупкой, как чахлый цветочек девочки с бледной кожей, и какими-то прозрачными и вечно холодными ручками-веточками, она стала жизнерадостным, полным сил и энергии ребенком, он уже окончательно понял, что Кристин необходимо о ком-то заботиться, кого-то лечить и спасать, одним словом, вплотную общаться с животными и этим взаимным теплом, любовью и радостью питать их, и в этом тепле обретать силы самой». И как обычно это происходит, сама жизнь преподнесла решение, которое папе уже давно надо было, наверное, принять, но он все откладывал, все чего-то ждал, не решая сделать какой-либо серьезный шаг. Мадам Живиньяк, кухарка, что работала в семье папы и Кристин, тоже прониклась общей атмосферой любви к животным и заботой о них. У нее внутри тоже проснулась маленькая, наверное, недоигравшая девочка, и поэтому она стала много времени проводить с Кристин, обсуждая наряды для животных, их рацион, их пристрастия, купая их и убирая за ними». и каждый душевный порыв имеет определенную амплитуду движения. Апогеем движения души мадам Живиньяк стала покупка зайца на рынке с целью пополнить уже давно большой зведенец семьи, в которой она работала. Бедный зайчик, его ведь мог купить кто-то другой и приготовить из него рагу. Искренне сокрушалась мадам Живеньяк, когда вытащила перепуганного зверя из корзинки и осторожно поставила его разъезжающие лапы на пол. Папа с большим интересом посмотрел на кухарку. "Мадам, вы думаете, у нас мало животных?" спросил он тихо, так чтобы восторжея Кристина, опустившаяся на пол рядом с зайцем, не услышала его. «Нет, месье, конечно, но просто Клотильда в последнее время так печально, и все после того, как этот военный пес оставил нас и был вынужден вернуться на службу». Она сцепила руки и, поднеся их к груди в жеманном жесте, с упоением произнесла. Я так переживала их разрыв, что, когда увидела на рынке этого зайчика, сразу поняла, что он отлично подойдет нашей Клотильде, и, может, он поможет ей залечить те душевные раны, которые остались у нее после расставания с Лулу. Я была бы счастлива, если бы у них все получилось. Вы меня понимаете, о чем я? И чтобы у них появились маленькие». Полное отсутствие личной жизни и своей семьи – Требовали чем-то заполнить образовавшуюся нишу, и поэтому мадам Живиньяк с удовольствием отдавалась переживаниям, связанным с событиями, происходившими в мире животных. Вот еще бы для поросёночка найти хорошую свинку, и было бы славно». Тараторила мадам Живеньяк без остановки. Те семь лет, что она проработала у папы и Кристин, она практически молчала, а тут вдруг у нее внутри что-то растаяло, и она начала выдавать все те накопленные эмоции, что жили в ней все это время, и с упоением продолжала. В наше время найти хорошую свинку очень сложно, вы понимаете. Так, чтобы она была и хороша собой, и не очень нос задирала при этом. В смысле, я, конечно, имела в виду пятачок. У нас-то поросенок завидный жених. Считайте, что из приличной семьи, а там неизвестно кого возьмем. «Еще одну свинку?» Раскрыла глаза от удивления Кристин, радостно улыбаясь. «Мадам, на секунду в мой кабинет». сказал папа и, взяв кухарку за локоть, чего себе не позволял раньше, быстро повел ее по коридору. Когда они оказались в кабинете и папа плотно прикрыл за ними дверь, он уселся в кресло и вдруг увидел, что с кухаркой тоже произошли разительные перемены. До этих пор она была самой обычной кухаркой, невзрачной и незаметной, всегда в серо-черно-белых тонах, немногословная и угрюмая, а теперь она была одета в какие-то замысловатые наряды с кружевами и бусами поверх бархата, из-под легкомысленно сдвинутой на бок шляпы виднелись пшеничного цвета локоны». Еще не зная, в чем ее обвиняют, мадам Живиньяк на всякий случай тяжело сопела, готовая расплакаться, и теребила край носового платка, накручивая его на указательный палец. «Мадам», – начал папа, глубоко вздохнув и желая все же оставаться мягким и учтивым. «Я вас очень прошу, больше не покупайте никаких животных к нам в дом». Кристин, конечно, очень рада новым постояльцам, но вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что городская квартира для содержания такого количества животных просто не приспособлена, да и уход, который они, безусловно, требуют за собой, мы не в состоянии им обеспечить. «А мне не трудно», – как-то по-подростковому легкомысленно сказала мадам Живиньяк, пожав плечами и вычерчивая носком ноги на полу полукруг. Это замечательно, что вам не нетрудно помогать Кристин ухаживать за животными, сказал папа спокойно, но прошу вас, больше никого не покупайте. Неужели наш поросёночек останется один? Воскликнула кухарка так искренне, что папа и сам на секунду подумал, и впрямь, что за злой рок над поросенком. Нет, она отрицательно покачала головой, Аккуратно поправляя выбившийся из-под шляпы локон, который норовил залезть ей в глаз. Вот я читал роман «Сладкие сети любви», если хотите, потом дам вам почитать. Ой, вы бы знали, как там красиво описаны отношения. Молодой граф, тоже такой упитанный и воспитанный. Вы о поросенке или о графе? Что? А, о графе, конечно. Так вот, встретил он молодую, хорошо воспитанную девушку. Мадам же Устало остановил ее папа. «Мне на самом деле очень интересно, как там развивалось все у упитанного графа с молодой девушкой из хорошей семьи, но, к сожалению, мне надо на работу, и я надеюсь, что мы с вами все обсудили относительно новых животных. Я могу на вас надеяться?» «Я знала, что все мужчины жестокосердечные, но от вас такого не ожидала!» Со слезами на глазах и высоко поднятой головой выпалила мадам Живиньяк и порывисто выскочила из кабинета. Оставаясь сидеть в кресле еще какое-то время, папа наконец очнулся и широко развел руки, как будто говоря «ничего не понимаю». Когда глава семьи и кухарка ушли в кабинет, а Кристин побежала на кухню, как она сама выразилась, найти что-то перекусить зайчику, остальные звери, а это гуси-поросенок, подошли к новому гостю, которого принесли с рынка и стали с интересом его рассматривать. Ошарашенный заяц осторожно принюхивался к полу, на котором он как-то расплющенно полусидел-полулежал. И в свою очередь тоже с интересом посматривал на одетых какие-то, как ему показалось, маскарадные костюмы обитателей квартиры. «А что, поросят не было, что тебя купили?» – спросил поросенок Зайца после долгой паузы. Вместо ответа заяц как-то неопределенно пожал плечами. «Непонятно, на что тратит домашний бюджет мадам Живиньяк?» – в сердцах сказал поросенок, нервно дергая шеей. «Хотя, конечно, прикипел я к старушке». Он опять дернул головой. «Ну да ладно, в общем, я тут старший, так что держись меня, и все у тебя будет хорошо», просто сказал поросенок. «А у вас тут что, цирк?» В свою очередь спросил заяц. «Видите ли мой пушистый друг?» Начал смелый поросенок, автоматически переходя на снисходительно изысканный стиль. Как вам, надеюсь, известно, в приличных домах нынче не принято, чтобы домашние любимцы, к которым мы, безусловно, относимся, щеголяли по квартире в натуральном, то есть голом виде. И поэтому их одевают вот в такие замечательные костюмчики. Как вот, например, у меня, морской. Или вот у моего коллеги, гуся, кстати, прошу любить и жаловать. Да, вот у гуся костюм почтальона. Забавно, да? А вы кем себя видите, простите? «Парочкой?» – осторожно ответил Заяц. «Простите, не понял?» – переспросил Поросенок, элегантно снимая невидимое пенсне. «Да тетка эта, что несла с рынка, все причитала. Вот и славная Парочка у нас получится, вот славная Парочка!» «Ага, понятно!» «Клотильда!» – закричал Поросенок, обернувшись через плечо. «Хватит реветь, тебе жениха принесли!» и уже тише добавил так, чтобы его слышал только заяц. Она тут с одним волкодавом только что рассталась, он обратно в армию вернулся. «А что?» – запнулся поросёнок, получив от гуся крылом в бок. Клотильда на самом деле страдала, к своему большому удивлению. страдала по-настоящему, со слезами, текущими, не переставая из распахнутых глаз и с каким-то комочком, который, казалось, вырвали из груди. «Но почему так больно?» – спрашивала она себя. «Ведь, по сути, ничего и не было. От первой встречи на дворцовой кухне и до расставания в гостиной все время бегом, от кого-то спасались, прятались, бежали и потом раз и расстались». И теперь хочется спросить, а что это было? Это и была любовь. Вот так это и происходит? Зайчиха в очередном платье, надетом на нее заботливой Кристин, лежала на специально сшитом для нее атласном матрасике и, сложив обе лапки на груди, как Джульетта, потерявшая своего Ромео, смотрела в потолок кукольного домика, в который она заселилась с момента возвращения, и активно страдала. Снаружи домик казался аккуратненьким и уютным, а внутри было видно, что это всего лишь клееная фанера и папье-маше. Но никто же не думал о том, что куклам это может не нравиться, а придирчивых зайчих в расчет никто явно не брал. «Везде обман», – подумала Клотильда, рассматривая папиросную бумагу, которой были заклеены окна домика, причем не совсем аккуратно, Кое-где жирными пятнами проступал высохший клей. Ну ничего ведь не было», – убеждала саму себя Клотильда. «Практически ни о чем серьезном даже и не говорили. Но почему так больно?» Ее уничтожала сама мысль о том, что она может больше никогда не увидеть Лулу. При возникновении этой мысли ей казалось, что ее, Клотильду, бросают с отвесной скалы вниз, и что-то обрывается внутри нее». В такие моменты она переворачивалась на другой бок, силой зажмуривала глаза и начинала считать, так, как это делала Кристин. «Но зачем же было меня спасать, и все для того, чтобы я потом умерла от тоски?» – подумала Клотильда в тот момент, когда услышала крик смелого поросенка. «Смешно ему?» Вдруг взорвалась она, чувствуя, что все то, что копилось в ней все это время, дошло до точки кипения и вот-вот вырвется наружу. «Ну сейчас я покажу этому маленькому клоуну и жениха, и невесту». Она порывисто встала и направилась к выходу. Распахнув дверцу, вырвалась наружу, словно небольшое торнадо, и вдруг встретилась с глубокой лазурной тишиной глаз, словно своего отражения. На нее спокойно и с интересом смотрел довольно молодой и симпатичный заяц. «Он будет твоим мужем!» Тихо и очень внятно произнес чей-то голос у нее над самым ухом так, что она даже дернула головой, думая, что кто-то стоит рядом, но никого не оказалось. Но эта фраза так легла ей на душу, что она ни на секунду не сомневалась в правдивости сказанного и поняла, что так оно и будет». он станет ее мужем. Мгновение необычного прошло, и на смену чудесам пришла обыденная мысль. «Ой, я, наверное, с красным распухшим носом выскочила, да и платье помятое, уши в разные стороны, что он обо мне подумает?» И как-то замявшись и потупив глаза, попыталась скрыться в кукольном домике, когда заяц в пару прыжков оказался рядом с Клотильдой. «Здравствуйте!» так тихо и просто, и в то же время проникновенно произнес он, что зайчиха подумала. Как долго его не было. И поэтому она прямо так и сказала вслух, слыша себя со стороны и не веря, что она это произносит доселе незнакомому зайцу, но теперь почему-то такому родному, до ужаса прямо. Как долго тебя не было. Очень медленно и тоже проникновенно сказала она в свою очередь. «Я теперь твоя пара», сказал заяц, продолжая аккуратно и с любовью рассматривать Клотильду. Он никогда еще не видел таких красивых зайчих, да еще к тому же и в платье. «Я знаю», в тон ему спокойно ответила Клотильда. «И что это, получается, что я ветреная?» – подумала она. Не успела расстаться с одним, как сердце уже растаяло при виде другого? Нет, конечно, она и сама понимала, где-то глубоко внутри своего маленького сердечка, что Лулу – это одно, наверное, первая влюбленность, а тут было совершенно другое, как-то все очень серьезно, глубоко, по-настоящему и сразу, по всей видимости, надолго, если не навсегда». «Жених и невеста! теле тили, -тили – уже из коридора кричал смелый поросенок, когда гусь силой оттаскивал его прочь от гостиной. Папа туго затянул шелковый платок на шее и спрятал его концы под накрахмаленный стоячий воротничок белой рубашки, быстро застегнул пуговицы жилета и привычным движением надел сюртук. Перчатки, цилиндр, папка с документами, и он уже легко сбегает вниз по лестнице, когда его остановил, уже почти внизу, сосед, господин Делефонтен, который, будучи человеком довольно приличным и воспитанным, все же имел странную привычку держать собеседника за пуговицу и крутить ее, что он, кстати, сделал сейчас, буквально выхватив папу из вихря движения, поймав его за пуговицу жилета. Тысячи извинений. Последовала стандартная фраза с расспросами о делах, здоровье, погоде и затем... Вы знаете, в последнее время мне все время кажется, что кто-то на вашем балконе или рядом где-то, но такое ощущение, что кто-то хрюкает. И вы знаете, довольно правдоподобно. Я вначале было подумал, что это ваша дочка балуется. Знаете, ребенок, что с него возьмешь? Но прислушался и понял, что нет, не похоже. Хрюкает довольно профессионально, я бы даже сказал от души, натуралистично, с должными паузами и неким характерным придыханием хрюкают. И местами вроде как гусь, один или два, точно сказать затрудняюсь, но огочут, а потом крыльями хлопают. Вы не слышали?» И знаете, еще какой-то очень характерный запах появился. Деревенский. Простой такой, знаете, естественный. Но ничего сказать не могу, на удивление бодрящий. Солнышко встает утром, и кто-то хрю и хрю, и крыльями хлоп и хлоп, и навозом пахнет. И где мы после этого живем? В Париже? «Могу вас заверить, что города уже нет, нет этой культурной столицы всей Европы. Увы, мой дорогой, увы, простите меня, старика, конечно, но если уже свиньи живут в центре города, то что можно ожидать от его окраин? И это в наше просвещенное время, страшно подумать, куда мы катимся». После монолога соседа папа понял, что день обещал стать запоминающимся. Так и произошло. Когда папа вернулся после рабочего дня домой, он застал такую картину. Кристин стояла в дверном проеме, что вел с балкона в гостиную и, уперев тонкие ручки в бока, как некий символ решительности и неприступности, нахмурив бровки и для убедительности зажав в ладошки тонкий прутик, не пускала извозившегося в грязи поросенка, который явно пытался попасть в дом. Поросенок как-то немного затравлено, из-под лобья смотрел на девочку, явно не понимая, почему его не пускают в дом. Эта сцена немного сняла напряжение с папы. С одной стороны, он внутренне выдохнул, очутившись в родной обстановке теплого дома, наполненного своими милыми заботами и проблемами, но с другой, заставила снова задуматься о том, что с ситуацией, со зверями надо было что-то делать. «Мадам Живиньяк!» – крикнул папа в сторону кухни. «Помогите Кристин, пожалуйста!» Кухарка поспешно выбежала из своего рабочего помещения и уже на ходу всплеснула руками, издали увидев поросенка. «Но это надо!» – начала стенать она. «Ведь только его выкупали и выпустили погулять, а он! Это какой-то кошмар, а не поросёнок. Его держат, как какую-нибудь экзотическую собачку в приличной семье, а он как себя ведет? В это время Кристин, продолжая оставаться в позе укротительницы непослушных поросят, еще больше сдвинула бровки и для убедительности даже топнула ножкой. «А ну!» – угрожающе произнесла она и кивнула подбородком в сторону ванночки, что уже постоянно стояла на балконе. Поросенок вроде даже и кивнул в знак согласия и покорно на полусогнутых поплесок, покрытой редкой пеной воде. Он уже на самом деле, как какая-то дрессированная собачка, ловко запрыгнул в ванночку и с пенкой на правом ухе оглянулся на маленькую хозяйку и все еще причитающую кухарку. «Мойте теперь меня, чего смотрите?» – произнес поросенок, но люди услышали лишь хрюканье. Когда поросенка терли и поливали водой под монотонное бормотание мадам Живиньяк, он думал о жизни. «Хорошо, конечно, быть ручным и домашним зверем», – размышлял он, отплевываясь от пены, что попадало ему в рот. «Но люди тоже странные. Сами сделали загон, выпустили гулять, а потом начинают истерику устраивать, что я, видите ли, чуть испачкался. Но не павлин же!» «Да, немного порезвился». Припал к земле матушки и что? На самом деле можно было подумать, что поросёнок балуется или ведет себя очень невоспитанно. Но как он сам называл, припадать к земле матушке было для него просто необходимо. Ему нужен был запах свежей земли. Когда он его вдыхал, как на том крошечном загончике, что для них соорудили на балконе, он не мог оторваться и, как наркоман, закрыв глаза, стоял и с силой втягивал в себя этот запах в те первые минуты, что оказывался там во время прогулок. Надышавшись, он начинал пьянеть, в хорошем смысле этого слова, если это слово имеет какой-либо хороший смысл, конечно. он чувствовал связь себя, частички мироздания и всего целого в природе, и если брать шире и больше, то всей вселенной. Вот и сейчас, распластавшись на рыхлой земле и ощущая прилив силы бодрости, поросенок чувствовал полную гармонию и единение со всем окружающим. Иногда, чтобы усилить это ощущение, он начинал рыть землю пятачком, блаженно хрюкая, потом, прикрыв глаза, ложился на спину и ерзал по ней, как бы стараясь вжаться в рыхлую и терпкую, и такую приятную субстанцию – колыбель, из которой вышло все сущее на земле, в том числе и человек. И, конечно, самые сильные впечатления были во время дождя. Земля тогда начинала оживать и как-то даже дышать, пахнуть, как распаренные женщины после бани. Поросенок помнил эти ощущения еще по детству, когда неказистая деревенская банька стояла рядом с их загоном. Люди оттуда всегда выходили раскрасневшиеся, добрые и пахучие. Во время дождя поросёнок чувствовал тишину и покой, и поэтому он блаженно ложился уже на мокрую земельку так, чтобы был эффект некоего чавканья, и тогда можно было расслабиться». Да и вообще, генетически его тянуло к земле так, что он ничего с собой поделать уже не мог. Как только выпустят, он и давай припадать к землице, дышать ею, обнимать ею, зарываться, всячески возюкаться, а когда очнется, остановится, как бы придет в себя, посмотрит на себя со стороны и думает «Ой, как нехорошо получилось, наверное опять ругать будут». Так и выходит… А поросенок продолжает размышлять, пока его тащат в очередной раз в ванночку, причитая по дороге. «Вот они, в смысле люди, поливаются всякой гадостью, которую называют духами или одеколоном. Но я же не прибегаю в ванную с выпученными глазами, не упираю лапы в боки и не ворочу нос, типа «Ах, фи!» «Опять человеки завоняли весь дом этой гадостью! А ну быстро мыться!» Ну, мне, например, нравятся натуральные запахи, естественные, им искусственные. Давайте спорить, давайте дискутировать, в конце концов каждый будет отстаивать свою точку зрения, но зачем же сразу цап и мыться? Гусь же все это время, что драили поросёнка и отчитывали его, просунув длинную шею под тонкий тюль, периодически выглядывал, созерцая унылую мордочку приятеля с пеной между торчащими ушами и обычно, усмехнувшись, исчезал. Большая птица по-прежнему любила бродить по комнатам, и обстановку. Его сложенные крылья напоминали заложенные за спиной человека руки, отчего весь его вид напоминал экскурсанта в музее. Гусь, переходя из комнаты в комнату, иногда подолгу останавливался у понравившейся или наоборот отталкивающей картины и долго всматривался в сюжет. Например, ему искренне не нравились ранние голландцы. Он не любил эти натуралистические натюрморты с разной мертвой дичью на переднем плане. Этим и отличались кровожадные художники страны тюльпанов. Не вызывали радости и сюжеты с охотой. Так, на старом испанском гобелене одна довольно привлекательная стройная индейка паслась на полянке, а какой-то противного вида охотник уже подбирался к ней. Гусь по нескольку раз в день останавливался у большого и на вид пыльного гобелена и с радостью отмечал, что понравившаяся ему индейка все еще в здравии и полна сил. Пару раз гусь даже думал о том, что как-то ночью, когда все уснут, он влезет на низкий кривоногий комод и выщипает из гобелена этого охотника, но все как-то не получалось. Только он решит, что проснется ночью, и так, только прикроет глаза, подремлет, а тут уже раз, и солнышко, все уже встали. Только соберется не спать, только прикроет глаза, и опять солнце неожиданно прыг, и уже тут, прямо напасть какая-то. Но в один из дней, когда все куда-то разошлись, он все же залез на комод и просто придвинул большое круглое зеркало, которое держала в поднятых руках изящная металлическая балерина, на то место, где был противный охотник, загородив его. Отрегулировав подвижную часть зеркала, гус теперь, останавливаясь у гобелена, видел свое отражение, а рядом паслась индейка. Здорово получилось! да и индейки так, наверное, было спокойней. Или вот, например, группа дельфинов, бронзовая композиция, служащая подставкой под светильник из тяжелого хрусталя. В морской пене, как бы обгоняя друг друга, из волн появлялись два дельфина. И оба улыбались, что говорило о том, что у них все в порядке, то есть они счастливы. На вкус гуся, конечно, они были немного носатые, Но так ничего, округленькие такие, похожи на два баклажана, что обычно мадам Живиньяк вытаскивает из корзины вместе с другими продуктами, когда приходит с базара. Композиция гуся завораживала своей динамикой, застывшим движением. Он опять же подолгу останавливался и всматривался в композицию, так и чувствуя, что еще мгновение и два дельфина продолжат свое движение и разогнавшись плюхнуться на пол около столика, на котором и стояла лампа. Он даже специально подложил подушечку на пол на случай, если они действительно оживут и прыгнув упадут на пол. Мадам Живеньяк кругалась, не понимая, почему подушка периодически лежит на полу, но гусь, отбежав в сторону, всегда возвращал подушку на место, чтобы дельфины не ушиблись. Он уже продумал план спасения дельфинчиков, когда они плюхнутся на пол. Он сразу хватает одного в клюв и тащит к ванночке, что стоит на балконе, быстро выпускает одного и бежит за вторым, тащит его к спасительной воде. «А потом?» – спрашивал себя гусь иногда. «Потом все любуются, как они резвятся в ванночке и выскакивают из воды», – отвечал он сам себе. «А если там стая?» – предательски спрашивал внутренний голос. Гусь останавливался и начинал думать, что делать тогда, и уже представлял себе, как округлые, блестящие баклажанчики с острыми носами так и валятся на пол рядом с лампой, а он бегает и спасает их всех, пока вся ванна на балконе не заполняется маленькими блестящими дельфинчиками, а все стоят и смотрят уже на целую стаю резвящихся дельфинов. От созерцания этой картины сердце гуся наполнялось радостью и трепетом предвкушения. Он даже иногда вытягивался, как и дельфины в застывшем движении, далеко вперед вытягивая шею с головой и пытаясь радостно улыбаться при этом, косясь на себя в большое зеркало в тяжелой золоченой раме, что заканчивалось внизу ажурным гипсовым бантом. «А что?» – спрашивал сам себя гусь. В профиль определенное сходство есть. Он сравнивал свой клюв и острые носы дельфинов. «Да я вроде тоже водоплавающий». Он осматривал свои перепончатые лапы и констатировал, что некая невидимая связь между дельфинами и им гусем безусловно была. Оглянувшись по сторонам, гусь подходил близко к застывшей бронзовой группе и, дыхнув на верхного дельфинчика, заботливо протирал его крылом от невидимой пыли, приговаривая «Не бойтесь, ребята, если что, я рядом». Обычно, проходя мимо папиного кабинета и увидев человека за работой, гусь интуитивно втягивал шею и пытался быстрее проскочить кабинет, отчего громко шлепал лапами по полу, а втянутая шея походила на кивок приветствия. Вот и сейчас, правда уже немного осмелев, И чинно вышагивая мимо папиного кабинета, гусь уже по привычке дернул шеей, что походило скорее на кивок приветствия, и пошлепал дальше. И вам не хворать. Тактично отозвался папа и поймал себя на том, что действительно хотел бы заказать гусю маленькие войлочные тапочки. Уж очень он напоминал ему посетителя музея. Утро выдалось на удивление солнечным и каким-то ярким и праздничным. К высокому четырехэтажному дому на рю Монфарат подкатили две кареты, из которых вышли два кучера, поднялись на четвертый этаж и позвонили в дверь, предварительно сняв шляпы. Когда им открыла дверь кухарка, мадам Живиньяк, они почтительно поклонились и сказали, что экипажи прибыли и что они готовы помочь грузить вещи». На что кухарка сказала, что это было бы замечательно, и пригласила их в прихожую. В квартире послышался оживленный шум, голоса и суматоха. Вдруг в прихожую выскочил поросенок в морской темно-синей шапке с красным помпоном. Два кучера от неожиданности интуитивно дернулись. Поросенок же по внешнему виду был смелым, это было понятно уже по той позе, что он принял, завидев незнакомых людей. Было такое ощущение, что он их собирается атаковать. Чем бы это закончилось, неизвестно, но в это время в прихожей появилась кухарка и ласково, но цепко, сгребла поросенка в охапку, при этом мило улыбнувшись двум кучерам. Поросёнок же всячески вырывался и дергался всем тельцем, очень напоминая большую ожившую сардельку. Как только мадам Жавиньяк исчезла за матовыми стеклами дверей, что вели в гостиную, в прихожую, гонимый явным любопытством, выглянул гусь в форме почтальона, с удовольствием шлепая лапами по паркету. Оглядев уже остолбеневших кучеров, он довольно оскорбительно вздохнул, на прощание оглядел двух людей в прихожей снизу вверх и так же, как и появился, медленно вышел в гостиную. кучеры осторожно повернули головы и посмотрели друг на друга. Они молчали, потому что слов в их лексиконе, способных описать увиденное, просто не было. Они вот так стояли и смотрели друг на друга, ища поддержки и помощи у товарища в этот непростой для каждого момент в их жизни. Разрядила обстановку мадам Живиньяк. Она внесла две коробки, обвязанные лентами, и, видя, что оба кучера немного не в себе, буквально всунула ленты в их руки и, выпихнув за порог, скомандовала, что это нужно отнести в экипажи. Когда они это сделают, то пусть возвращаются обратно за новой партией вещей. Кучера кивнули и, также продолжая смотреть друг на друга, стали на ощупь, как слепые спускаться по лестнице вниз. Мадам живеньяк проводила их взором для ближайшего пролета и, покачав головой, вернулась в квартиру с криком «Кристин, пока не наряжай зверей, отъедем от города тогда!». До поздней ночи папа думал о том, что же ему сейчас лучше всего предпринять, и решение пришло само собой. Он уже давно мечтал об отпуске, так вот, пожалуй, это время и настало. И для чего откладывать? Они отправятся к его матери, к бабушке Кристин в Северную Нормандию прямо завтра утром, пока еще стоит хорошая погода. Да и зверей вывести отсюда самое время, пока соседи не начали жаловаться. Мадам Живиньяк вначале опечалилась, решив, что едут без неё, но после непродолжительных уговоров со стороны папы и всех остальных членов семьи, дала согласие сопровождать их в этом путешествии, аргументировав для себя это тем, что Кристин будет сложно одной ухаживать за животными, да и они, малютки, привязались к ней, и к тому же она сейчас немного свободна, и поэтому да, хорошо, И если месье будет не против, что в свободное время она будет читать уже полюбившиеся ей дамские романы, две стопки которых она совершенно случайно собрала, и уже даже неизвестно, почему вдруг перевязала, и которые тогда надо захватить с собой. Конечно, месье, то есть папа, был не против. Мадам Живиньяк, конечно, была не подарок, как и каждая из нас, наверное, но работникам она была отменным. а это самое главное. И вправду, взвалить все на Кристин было бы, конечно, тяжело, да и такую ораву обрушить на его мать тоже немного нечестно, а с мадам Живиньяк будет все гораздо проще». Ну вот, пока все семейство собирается в отпуск и все хорошо, мне бы хотелось пояснить те изменения, которые произошли в душе поросенка за последние пару дней, и почему так агрессивно он встретил незнакомых людей, пришедших в дом. Поросёнок уже давно понял, что главное по продуктам в семье мадам Живиньяк, и поэтому только ей безнаказанно позволял себя купать и кормить, что безусловно льстило старушке, и она тоже всей душой привязалась к прирученному поросенку. Короче, тут прямо взаимная любовь у них приключилась». И вот мадам Живиньяк, в очередной раз намывая поросенка, тщательно натирая его мочалкой и войдя в некий раж, выговаривала ему, думая, что он ничего не понимает. «Вот держат тебя в приличном доме, так ты это цени», и нагнувшись ближе, уже как бы так доверительно зашептала. А то поросят много, а видишь как, выбрали тебя, и холят, и лелеят, а другие вон, может, и породистые какие, а гляди-ка, по помойкам шарят, вот ведь в жизни как. Поросёнок слушал и на ус мотал. Сам, конечно, где-то в глубине души понимая что да, у него красивые глаза, конечно, но просто так за них держать не будут, и делать что-то надо, то есть быть полезным для семьи, стать прямо-таки незаменимым, и чтобы куском хлеба тебя не попрекали при любом удобном случае. Да и опять же, вопросик интересный возник. А что такое быть породистым? Это как? А сейчас он что, не породистый? Просто поросенок? Как-то утром, погуляв загончики, гонщики, поросенок просунул мордочку сквозь ограждение балкона и, немного свесившись, стал смотреть, что происходит на улице, ну и вообще в мире. Утро было очень тихим и обычным, а ему так сильно хотелось пошалить, вот он и искал, чтобы такого сделать. Его периодически называли балованным, а он был даже очень не согласен с этим утверждением. Сам о себе он мог бы сказать, если бы его, конечно, спросили, что он просто веселенький. Ну, любил он всякое такое, вот ему спокойно и не сиделось. Ну вот, например, он придумал игру в хрю. Он обнаружил, что в одно и то же время во дворе появляется дворник и начинает медленно и как-то лениво мести двор. Поросенок же, просунувшись сквозь решетку ограждения балкона, хрюкал и быстро прятался. Дворник останавливался и начинал крутить головой, думая, что ему, наверное, показалось, кто мог хрюкать в их дворе. А веселенький поросёнок в это время давился со смеху. И вот когда дворник, пожав плечами, снова начинал подметать двор, поросенок, осторожно просунувшись наружу, опять громко хрюкал и быстро прятался за каткой с цветами. Дворник опять останавливался и начинал крутить головой, ну и так до бесконечности, пока дворник не начинал следить за балконами, делая вид, что подметает, а сам зыркал глазами, путаясь в догадках. Потом он уставал от этого и только начинал, как ему казалось, спокойно мести, как опять, громкая хрю. Иногда даже редкие прохожие останавливались, тоже услышав хрю. начинали спорить между собой, указывая на разные балконы. А акустика во дворе дома была такая, что сразу и не поймешь, откуда звук идет, многократно отражаясь от стен и гуляя в полуколодце здания, всячески преломляясь и искажаясь. Выходили жильцы дома, идущие на работу или за покупками. Увидев группу людей, смотрящих на дом, присоединялись к ним, и узнав, в чем дело, тоже включались в поиски хрю. И что интересно, чем больше народа собиралось, тем больше они друг друга путали. Молочницы, обычно тетки деревенские, с полной уверенностью доказывали, перекрикивая всех, что они-то уж точно знают, откуда хрю идет, им-то ли не знать это? Солидные и умные на вид дядечки любили научный подход ко всякому делу, тем более к поискам источника поросячьего визга, прямо скажем, довольно необычного для Парижа. Они несколько минут тщетно пытались всех успокоить и прислушаться, но потом, когда их терпение заканчивалось, а с ним и лимит академического образования, и как следствие вытекающего из него воспитания, дядечки обычно взрывались и кричали что-нибудь непристойное. так, что толпа остолбенев замолкала, и тогда они спокойно и смущенно от произнесенного ими любезно просили всех заткнуться на минутку и послушать, откуда идет эта хрю. На этот случай у поросёнка все тоже было продумано. Пока уже внушительная толпа стояла и вслушивалась в утреннюю тишину, он очень спокойно и не привлекая к себе внимания, чуть ли не насвистывая, спокойно шел в библиотеку, и там, раздвинув мордочкой тяжелые занавеси, быстро выскакивал на другой балкон, который был в торце дома, и делал сильное и большое хрю, а потом также спокойно и неприметно возвращался на центральный балкон. К этому времени страсти там доходили до самого любимого поросенком интересного уровня. «Нет, ну я же вам говорил, что оттуда идет это ваше хрю». И умный дядечка указывал на балдашником трости в соседние через дорогу дома. «Милейший, опомнитесь!» – кричал по внешнему виду поэт Вольнодум. «Это все свинячий бред! Хрю принадлежит этому дому! И точка!» «Господа, ну я вам говорил, у нас приличный дом, и никто здесь хрюкать не может!» С радостью и с вновь обретенной внутренней свободой говорил дворник в волнующейся толпе. «Ну не знаю, как насчет хрю, а попахивает у вас в райончике точно, как у нас в деревне летом». В завершение говорила молочница, чем, конечно, задевала дворника и некоторых жильцов дома, и, грациозно развернувшись, снова медленно плыла по улице, мелодично завывая насчет своего парного товара. Куда катится Париж? Обычно в завершении всего резюмировал старичок приличного вида, все же с удовольствием наблюдая колыхающуюся грацию молочницы. И вот уже все разошлись, а кто-то не на шутку сцепился с импонентом и так на пару или даже втроём продолжали идти по своим делам, все еще споря, но уже совсем о других вещах, забыв с чего все началось, периодически останавливаясь и перебивая друг друга. И когда во дворе, где стоял желтого цвета четырехэтажный дом в виде буквы «П», положенной на спину, если можно это себе так представить, дворник, вздохнув, начинал спокойно подметать двор, вот тут и раздавалась новая победная хрю. так, что еще сонные голуби, сидящие на подоконниках, вдруг от неожиданности срывались со своих насиженных мест и ошалело вылетали со двора, оставляя растерянного дворника одного наедине со своими мыслями и открытым ртом. Это была как будто игра в прятки, весело и интересно, А то дворник такой нерадостный утром, а так и ему весело, и поросенку. Да и народ вокруг не скучал, а сегодня что-то дворника не было видно, или еще очень рано для него, или может что-то случилось? Поросенок аж весь засучил ножками от нетерпения, неужели игра в хрю сегодня не получится? Он опять высунулся наружу и стал ждать, смотря по сторонам. А внизу все было как всегда, ничего необычного, народ туда-сюда шлындает, рабочие лошадки смиренно тащат повозки, дети бегают, воробушки прыгают. Вдруг он не поверил своим глазам и быстро закрыв их, снова резко открыл, регулируя резкость. Человек во всем черном, в черном фраке, такого же цвета брюках, цилиндре и черных лакированных штиблетах вел на поводке поросенка. Смелый поросёнок весь подался вперед, по возможности пытаясь подальше протиснуться сквозь прутья ограждения, смотря уже не одним глазом, а обоими на то чудо, что он лицезрел внизу. Но самое интересное было дальше. Весь в черном, дядечка, по внешнему виду или палач, или банкир, и его поросёнок на цепочке остановились прямо под балконом, где жила Кристин, и этот его зверь, покрутившись у столба и обнюхав его, элегантно задрав заднюю лапу, стал мочиться на чугунное изваяние. Дядечка же остановился и стал ждать, когда его розовый питомец завершит свой утренний мацион. Тут проходил один тоже довольно приличного вида дядечка и, остановившись, заинтересованный видом незнакомого зверя, приподнял шляпу и поинтересовался, мол, простите, я вижу у вас редкая и, по всей видимости, очень породистая собака. Дядечка во всем черном, на удивление мило улыбнувшись и предварительно тоже приподняв шляпу, пояснил, что это у него бультерьер. Собака английской породы, очень злая, можно сказать бойцовая собака, незаменимый охранник, но конечно с очень сволочным характером, короче скотина редкая, я говорит сам ее иногда боюсь, но службу знает. Скажите ему дай лапу, и он тотчас исполнит эту команду. Прохожий дядечка, в свою очередь, решил не рисковать насчет лапки, уважительно обошел розовую собаку с немного вытянутой мордой, опять приподнял шляпу, уже скорее по отношению к собаке, и постарался побыстрее удалиться по своим делам, тоже, видимо, испугавшись ее грозной репутации. Дядечка же в черном, пожал плечами, дернул поводок, и они со своим питомцем тоже продолжили путь, вскоре скрывшись за углом. «Я теперь понял, как хорошо быть породистым!» – решительно прошептал смелый поросенок. «Я тоже должен стать очень породистым, как бультерьер!» У него перед глазами стоял образ человека, который гордился своей собакой, и сейчас, в эту самую секунду, ему тоже хотелось, чтобы и им гордились. «Нет, я лучше сразу стану бультерьером!» Он уже видел, как папа в своем лучшем сюртуке и лакированных туфлях, с пышным бантом на шее, ведет на цепочке поросенка, а все вокруг останавливаются, смотрят на них и шепчут. Вы только посмотрите, какой у папы породистый и замечательный поросенок. Не поросенок, а прямо бультерьер какой-то. «Ну о чем вы говорите? Настоящую породу видно издалека», – вторили другие голоса. Тут папу встречает самый главный начальник в городе, в бархатном, вишневого цвета камзоле и с пышными усами. Он аж встал на цыпочки от уважения и восхищения и, сцепив пухлые ручки под подбородком, прошептал. «Ой, простите меня, а кто это у вас такой породистый?» Папа степенно и уважительно отвечает. «Разрешите представить вам, это мой личный бойцовый поросёнок. жутко породистый и по совместительству бультерьер, с прекрасным характером и отменным чувством юмора. Я им очень горжусь. «Скомандуйте ему, дай лапу», — сказал папа. «А ну-ка, дай лапу», — вежливо сказал главный начальник, любезно нагнувшись к поросенку. Поросенок же элегантно и изящно подал одну лапу, затем вторую и, скромно похлопав глазками, улыбнулся. «Ну надо же, какая прелесть!» – прошептал самый главный начальник и дал папе за это большую и блестящую медаль, а поросенку даже две, но маленьких. Одну за породистость, а другую за дрессированность. Или нет, лучше за скромность. Да еще одну за скромность, и тогда все вокруг них зааплодировали и закричали «Ура!» И давай их качать, папу и поросёнка Во как! Быстро придя в себя от сладких видений, поросёнок живо вспомнил облик грозной собаки и постарался выглядеть так же, как и она. Для этого он попытался внутренне надуться, придать себе веса и солидности, сделать ничего не выражающий холодный взгляд глаз льдинок, как у розового собрата. Итак, на негнущихся растопыренных лапах резко распахнул дверь в гостиную и, медленно цокая, неспешно вышел на середину комнаты и обвел присутствующих холодным, как ему казалось, акульим взглядом. В зубах у него была соломинка, которую он лениво пожевывал. Таким сильным и опасным поросенок себя еще никогда не чувствовал. Все дело испортило мадам живеняк как оказалось, довольно приземленная особа, хотя, конечно, и заведовала продуктами. «Ой, Кристин!» – по-деревенски вскрикнула она, увидев поросенка. «А что это с ним такое?» «А что?» – спокойно спросила девочка. «Так смотри, как ножки у него разъехались по сторонам, и взгляд какой-то не такой». «Может, заболел?» – всплеснула ручками девочка. «Да какой там заболел?» махнула рукой мадам Живиньяк. «С его аппетитом и заболел? Нет, похоже, что запор у него, видишь, как раздуло бедненького». Девочка, немного сбитая с толку, смущенно и вопросительно посмотрела на кухарку. «Да не обращай внимания», коротко засмеявшись, она опять махнула рукой, придавая некую легкость и несерьезность своим словам. «Сейчас мы его полечим». С этими словами она как-то очень решительно встала с дивана, на котором сидела, помогая Кристин с ее нарядами для животных. Поросенок, почувствовав неладное, уже было дернулся, чтобы как-то спастись, но мадам Живиньяк ловко схватила убегающего поросячьего бультерьера за заднюю лапу и, подтянув к себе, подняла на руки. поросёнок пытался протестовать, он всячески дергался и издавал разные звуки, что-то среднее между хрюканьем и лаем, но вместо этого из его горла вырывались жалобные всхлипывания. Его, опасного зверя, бойцового поросёнка так бесцеремонно схватили и фамильярно держат на руках, вот что было унизительно и обидно. Он опять попытался вырваться, но сразу же получил довольно увесистый шлепок по попе, что окончательно обескуражило бультерьерного поросенка, и он уже было силой набрал воздуха, чтобы уже по-настоящему завизжать. Но тут в его открытый рот опустилась довольно увесистая ложка сметаны, что полностью лишило его возможности что-либо произносить или издавать какие-либо звуки. «Вот так!» Сюсюкала мадам Живиньяк, легонько покачивая поросенка на руках. «Сейчас покушаем сметанки, животик перестанет пучить и будет правильно, как часики, работать. Нам будет хорошо и радостно, только не на ковре». Сразу предупредила она другим строгим тоном. «На ковре убью». Просто добавила она и потом снова засюсюкала. «Ой, а у кого глазки подобрели? Кто у нас такой хорошенький, розовенький?» После этого случая поросёнок понял, что просто быть бультерьером мало, потому как простой народ этого не понимает. Под простым народом он, конечно же, имел в виду мадам Живиньяк, так что поросёнок хотел к уже полюбившемуся ему образу бойцового пса добавить образ героя. Такого народного и всеми любимого, легко узнаваемого, чтобы всем было понятно, и в особенности кухаркам, конечно. Он долго метался между образом Зора и фан, -Фан Тюльпана, взвешивал все «за» и «против», и наконец остановился на фанфан -Фан Тюльпане. Но теперь вставала другая проблема, ему нужен был костюм. Какой же народный герой без костюма? Надо как-то дать знать кристин, чтобы она шила его, но так чтобы инициатива не исходила от него это должно было быть ее решением. И вот однажды, когда все были в гостиной, поросенок залез на стол и, вытащив из букета цветов тюльпан, зажал его в зубах, спустился на стул, поставил передние лапы на его спинку и как-то так гордо, приподняв голову, застыл в картинной позе с тюльпаном в зубах, косясь при этом на кристин Все опять испортила мадам Живиньяк. «Ты смотри, что поросенок-то наш удумал!» Сокрушалась женщина, горестно сложив руки на коленях, абсолютно по-своему истолковав поведение своего любимца. Вот ведь смотрите, не кормят меня тут, будут цветы вам на зло есть. Ты бы еще при гостях так вышел, а еще лучше с пучком соломки в пасти, иззголодался мол, пожалеете меня. И она пустила горячую слезу, и, махнув рукой, быстро стала растирать ее по покрасневшему вдруг, сморщившемуся от горькой обиды лицу. У мадам Жовиньяк было две стадии отношения к чему-либо или к кому-либо. Она это любила или она это не любила. Впадала она в эти состояния постоянно, и они обычно резко перетекали один в другой, могли даже по нескольку раз в день туда и обратно. Отдавалась же она этим чувствам искренне и без остатка. Кристин оставила рукоделие и стала по-детски, неумело и испуганно успокаивать женщину, гладя ее по могучей руке. Да и поросёнок растерялся, не такого исхода он ожидал. Он же борец со злом, защитник бедных и обездоленных, а вышла наоборот, обидел хорошего человека. «Ну чего ему не хватает?» Вдруг резко и как-то неожиданно в сердцах воскликнула кухарка. «Может, просто какой-то зелени хочет пожевать?» Интуитивно предположила Кристин, всеми силами стараясь разрядить обстановку. «Правильно!» Моментально успокоившись, произнесла мадам Живиньяк. «Я ему яблочек потру, а то действительно, может, ему витаминов не хватает, а то бедное животное нам показывает, что ему надо, а мы не понимаем. Пойду, сейчас сделаю. И с этими словами она пошла на кухню. А затем еще Кристин подлила масло в огонь, позвала поросенка к себе в комнату и радостно объявила. На карнавале ты будешь пчелкой, я сделаю тебе крылышки, наденем комбинезончик с полосочками и получится толстенькая и смешная пчелка. И с этими словами она, захлопав в ладоши, стала кружиться по комнате. От неожиданности и такого холодного непонимания поросёнок сел и с силой чихнул, мотнув головой. Он живо себе представил увиденного им бультерьера в костюме пчелки. Картина получилась жуткая. Его передернуло еще раз, и он опять чихнул. Кристин, как девочка чуткая и тонкая, остановилась и внимательно посмотрела на поросенка. «Ты не хочешь быть пчелкой?» Спокойно констатируя, произнесла она и, опустившись на колени, осторожно погладила его по голове. «Ну хорошо, не переживай. Я подумаю и решу, кем ты будешь. Хорошо?» Поросенок, прикрыв глаза, с удовольствием потерся о руку девочки, радостно хрюкнув. Ему вдруг стало стыдно за себя. «Бойцовские поросята разве так себя ведут?» Но суть да дело, но надо было держать себя в хорошей физической форме. И поросёнок, осмотрев себя в большом зеркале в прихожей, решил, что ему надо немного похудеть, потому что народных героев с такими щеками и округлым животиком не бывает, если только в китайской традиции. Он видел такого у папы в кабинете». Он сидит весь бронзовый, сложив ноги в какой-то накидке, радостно улыбается, и накидка от его позы немного разошлась на животе, открывая немаленькие округлости, да и щеки, прямо скажем, были тоже не слабые. Но это был не герой, а просто добрый дядечка, который не стеснялся себя, а, кажется, наоборот, гордился или вообще не обращал внимания на такие мелочи, как внешний вид, потому что, наверное, был красив внутренне, духовно, и поэтому, наверное, он так радостно протягивал всякому желающему увесистый слиточек золота, что держал в пухлой ладошке». Но это был восточный образ, а он должен был стать национальным французским героем, а во Франции критерии красоты и мужественности немного другие. Вот если бы он решил быть олицетворением плодородия или достатка, как бронзовая статуя в папином кабинете, тогда другое дело. Поросенок вздохнул. Теперь каждое утро он старался вставать очень рано, тогда, когда вставал и папа, для этого он очень чутко спал, но ну, во всяком случае старался. И после утренней прогулки на балконе в загонщике сразу же отправлялся в ванночку, в довольно прохладную воду и уже после освежающих и бодрящих процедур у него была намечена пробежка. Бегал он из комнаты в комнату, благо планировка квартиры позволяла это делать так, что он бегал почти по кругу. От завтрака он отказывался, ну или почти, во всяком случае старался ограничить себя хотя бы в мучном, что за день наваливала ему в миску сердобольная мадам живеньяк балуя его то печеньем, то пряниками, а то и вообще кусками недоеденных тортов. хотя, конечно, звучит дико для поросёнка, как торт может быть недоеден. И вот на третьем круге, когда поросёнок уже чувствовал, как все его молодое и упругое тело наливается силой и радостью бытия, все испортило, сами знаете кто. «Ой, Кристин!» – крикнула мадам Живиньяк расстроенно. «А что это наш поросёнок мечется все утро, места себе не находит?» «Ну, может, просто хочет побегать, размяться?» «Да какой там?» Как обычно, махнула она рукой обреченно. «Глисты, видно, замучили его. Вот и мечется. Видишь, неспокойный какой. Солитер, наверное. А я еще смотрю, что он и не завтракал почти. Только одну мисочку вчерашних макарон съел, и все». Странно, думаю, как-то. Я ему отварчик чистотела приготовлю, надо попоить его, а то измается весь, вон, видишь, уже щечки спали. Ну и, конечно, безусловным отличием любого героя является его способность или, лучше сказать, умение противостоять злу. Причем герой это должен делать мастерски, так легко, вроде даже играючи. Поэтому поросёнок решил пока потренироваться в умении сражаться с потенциальными противниками. Он прикинул всех, кто находился в квартире и самым лучшим объектом для тренировок оказался ватный медведь, который уже подросшая Кристин, держала в своем шкафу. Вытащив его наружу, поросёнок прислонил неуклюжего зверя спиной к кровати, на которой спала девочка. Когда ватное чудо встало, смотря на мир разноцветными глазами-пуговицами и широко улыбаясь Нитиным ртом, поросёнок убедился, что все в порядке, выглянул в коридор, никто не идет, и быстро вернулся обратно, но уже в другом образе, в образе брутального бойцового поросенка. Он растопырил лапы и, не сгибая их, упруго раскорячась и холодно улыбаясь, смотря из-под лобья, остановился напротив ватного противника, эдак поигрывая скулами или щеками. Ну, в общем, так круто. «Да вы, милейший, как я погляжу, коры поели и не фильтруете вами же самим сказанное!» С издевательской иронией произнес поросёнок сильной и уверенной в себе. Но ну, медведь ясное дело вякнул там что-то типа «А ты кто такой?». Ну и конечно, такое хамство терпеть больше было уже нельзя. И поэтому поросёнок с разбега практически в прыжке лбом медведю в грудь. Бамс! Медведь, конечно, не ожидал такого хитрого приема, и поэтому сразу как подкошенный на пол. Ба-бах! Ну а дальше противника еще можно было потоптать для пущей убедительности. И в конце, главное из приемов, схватить врага за заднюю лапу и потрепать, как настоящий бультерьер, грубо и цинично, с рыком. Поверженный и весь потоптанный противник, он же ватный медведь, сшитый из кусков разноцветной ткани, валялся в стороне, невидимым взором смотря в потолок и продолжая не к месту жизнерадостно улыбаться. «В коме!» констатировал поросенок, тяжело дыша и осматривая поле боя. «Жалко, конечно, что королевский пес Лулу вернулся на службу», подумал поросенок с сожалением, «был бы сейчас моей правой рукой, мы бы с ним тут таких делов наделали, нас была бы уже целая стая». В углу сидели, округлив глаза и открыв рты, притихшие куклы, немые свидетели недавней схватки. Поросенок устало улыбнулся и с хрипотцой произнес в их сторону. «Вот так вот, девоньки!» Он опять поиграл щеками. «А вы что думали, мы тут в игрушки играем? И если он к вам будет приставать...» Поросенок кивнул в сторону лежащего на полу медведя. «Только скажите мне, я его быстро приструню. Смотрите!» Поросенок вскочил и в раскоряку подошел к ватному противнику. «Так, мужчина, чего тут валяемся? Документики показываем?» Сказав это, он резко упал на медведя и быстро продел левую лапу ему под шею, а правую плотно положил сверху. «А теперь удушающий прием!» Сбивающимся голосом пояснил он куклам, что происходит. «Ах ты ж наглота такая!» услышал поросенок уже после того, как на него откуда-то сверху с силой хлестко опустилась влажное полотенце, практически накрыв его полностью. «Но это надо такое придумать!» – причитала мадам Живиньяк. «Игрушки драть удумала, а? Это что же такое творится? Люди, да что с этим поросёнком такое? Может, его пора студентам-медикам отдать, чтобы свои опыты там на нем проводили?» «Но я не знаю уже, как с этим бороться». Во время привычного потока слов поросёнок взвизгивая, увертывался от остальных ударов полотенцем, которые кухарка, причитая, методично наносила, целясь по нему, и только довольно обидная фраза насчет медиков-студентов, почему-то неприятно, каким-то холодом безысходности обдала его сердце. Ловко проскочив между ног кухарки, он оказался в коридоре и, что есть сил, дал стрекача, гулко цокая копытцами по паркету. Пробежав практически на виду у всех, он забился под диван в самой дальней комнате в папиной библиотеке и просидел там до вечера, демонстративно вдыхая, сопя. и думая о том, насколько люди слепы и бессердечны, и неужели они до сих пор не поняли, что он герой, борец со злом. Через некоторое время Кристин заметила, что поросенка нигде нет, и узнав от самой мадам Живиньяк о произошедшем, она внутренне возмутилась наказанию и пошла искать его. Может, у него в детстве не было игрушек, и ему захотелось поиграть? говорила она сама себе и хотела найти поросенка и успокоить его. Обойдя все знакомые ей места, где он мог бы прятаться, она наконец зашла в папин кабинет, где поросёнок никогда не бывал, и, встретившись взглядом с папой, вопросительно посмотрела на него. Они с папой понимали друг друга и без слов. Папа лишь кивнул в сторону дивана подбородком и приложил указательный палец к губам. Кристин поняла, что поросенка сейчас трогать не надо. Ну что ж, хорошо, раз папа так решил, значит так и должно быть. Папа же отложил все свои дела и сел на диван, дочка быстро забралась ему на колени. Из-под дивана донеслось горестное сопение, а потом и тяжкий вздох какого-то несчастного обездуленного существа. Папа опять приложил палец к губам, потому что Кристин уже хотела засмеяться, Так, как баловали поросенка, в семье не баловали никого, но папа сделал серьезное лицо и покачал головой. Иногда каждому из нас нужно побыть в одиночестве. Тихо сказал он девочке, когда та уже немного успокоилась. И даже иногда каждому из нас нужно пережить горе, потери и страдания. Но зачем? Искренне удивилась девочка. Ведь жизнь это... Она не находила слов и жестами пыталась помочь себе. «Жизнь – это сказка!» Нашла она подходящее определение и быстро выдала его, сверкая пытливыми и ясными глазками. «Так вот, страдания и потери приземляют нас и не дают потеряться в сказке, не дают слишком возгордиться и вознестись, и при тишине и покое помогают больше ценить эту сказку и радоваться каждому дарованному тебе дню». даже часу. «Даже часу?» – искренне удивилась Кристин. «Но ведь жизнь такая большая прибольшая, и этих часов у нас...» Она развела руки в стороны настолько, насколько могла, пытаясь этим изобразить бесконечность. «Это хорошо, что тебе так кажется, но это только в детстве». Папа ласково погладил ребенка по голове. «Я, когда был в твоем возрасте, тоже думал, что жизнь длинная при длинная, большая прибольшая А сейчас?» – быстро и с любопытством спросила Кристин. «Сейчас?» – медленно переспросил папа, явно думая, как лучше ответить. «Сейчас я уже смотрю немного иначе». «А как?» «Знаешь что?» – спросил папа, удобнее усаживая ее на коленях. «Давай вместо ответа я расскажу тебе притчу о самурае Акиру Сата. Это повествование и о любви, и о потерях, и о настоящей дружбе. Надеюсь, что тебе будет интересно, но и не только тебе». Папа посмотрел вниз дивана, откуда периодически доносилось скорбное сопение. «Вот видишь, эти две японские куклы, что стоят на высоких тумбах справа и слева за моим письменным столом?» – спросил папа девочку. Это в стеклянных колпаках такие? Да, а почему эта тетенька с веером, а та прямо как девочка, такая тоненькая? Та кукла, которую ты назвала тетенькой, как раз и есть самурай Акира Сата. И в руках у него действительно веер. Но это веер не простой, а волшебный. А та девочка на самом деле принцесса Юкио, или как ее еще называли, весенний ветер. Но все по порядку. Самурая Киро сата очень рано потерял своих родителей и был отдан на воспитание в один из монастырей. По достижении 16 лет он решил оставить стены приютившего его монастыря и, придя в столицу Эдо, разыскал старых друзей, знавших его родителей, и по их рекомендации был принят вооруженную свиту Исикавы Такуйоки, правителя страны Ин. Шли годы, Акира возмужал, и из некогда горделивого и вспыльчивого юноши, амбициозного и жаждущего подвигов и славы, он стал спокойным и уравновешенным воином. Через некоторое время, когда молва о его подвигах и бесстрашии дошла до столицы, о нем узнал один из дальних родственников его рода и пригласил к себе возглавить гвардию. С одной стороны, Акира очень обрадовался тому, что нашелся кто-то из его рода, пусть и дальний родственник, но с другой, оставить место своей службы и перейти в другое место для самурая было делом очень непростым. И поэтому он, надев одежду скорби и смирения, поздно вечером пришел в дом господина Исикавы Токуёки. Сняв обувь, Акира, шурша своим кимоно скорби и смирения, степенно вошел под кров жилья правителя страны Ин, господина Такуйоки, и, подойдя к небольшому столику, за которым на циновке сидел сам правитель, низко поклонился и, получив приглашение, тоже сел у стола, подогнув кимоно под себя. Так они просидели какое-то время, храня тишину. Затем Акира, выдержав нужную паузу, вытащил кинжал для Харакири и также молча положил его на стол, рядом со своей чашкой чая, этим выражая полную покорность и смирение перед волей господина Такуюки. И еще какое-то время они молча сидели и пили чай, каждый неспешно думая о своем. Акира прекрасно понимал, что его уход в другую армию может навлечь позор на господина Такуйоки, и поэтому он был вправе потребовать от Акира, чтобы тот сделал себе Харакири, тем самым освободив его от нежелательного пятна на его репутации. Но господин Такуйоки был человеком мудрым, недаром он был правителем страны Ин И он чувствовал, что под внешней броней и мужеством сердце Акира все еще болит и ноет, и хочет хоть какого-то домашнего тепла. Но разве солдат может позволить себе такие вещи? «Иногда может», — сказал сам себе господин Такуёки, прозревая в Акира сильного и храброго воина, которого надо было правильно воспитать, и не дать ему чрезмерно заковаться в эту броню холода и отчужденности, не стать бездушной машиной для убийств, что будет вполне возможно, не получи он сейчас, еще на этом первоначальном этапе своей карьеры, хоть какое-то количество тепла и заботы. «Может его женить?» Спокойно попивая чай, думал господин Такуёки. Он прикинул и так, и эдак, но все одно – По судьбе должно было ему, Акира, вернуться к своему двоюродному дяде, и поэтому он, как правитель страны Ин, милостиво разрешил Акира воссоединиться с семьей и вместо упреков и недовольства дал ему богатый подарок на прощание, жалование за год вперед и отличного коня. Простившись как с родным сыном, Он лишь взял с него устное обещание, что он, будучи храбрым воином, никогда с оружием не придет в страну ин как завоеватель. Акира поклялся в этом и, поклонившись, направил коня на юг, к пределам страны Хэ, где правителем был его двоюродный дядя, господин Наривара Нарихира. И радостно и грустно было молодому самураю покидать страну Инн. Хотя, если честно признаться, очень не понравилась она ему вначале. И все время он тяготился ею, стараясь не замечать холодного и дождливого ее климата и суровых пейзажей. Но вот он уезжает, и ему вдруг защемило сердце, и даже как-то грустно стало покидать эти места. И поэтому в его душе родились такие стихи. «Вот еду я на юг, что ждет меня в стране той новой?» Успех и почести, или покой могилы в тени под старым вязом? Серая птица Айоке, ответь мне, пропой мне скорей. Увижу ли я снова север суровый, где сердце осталось мое? От пережитых волнений поросенок почувствовал, что он очень устал, и сейчас он вдруг ощутил тишину и покой семейного уюта. Он, на самом деле, как верная собака, лежал в ногах у хозяев, и ему было очень тепло и уютно где-то глубоко внутри него. Он со спокойным выдохом прикрыл глаза, и папин голос, убаюкивающий и такой приятный, вел его дорогами красивой притчи, которая вдруг стала оживать в воображении поросенка в красках, звуках и ярких цветах. Хоть и маленькая была страна Хэ, но Акира она сразу понравилась. Только звук этот Хэ должен был идти не из горла, а прямо откуда-то изнутри, широко и радушно, по местным обычаям, Хэ. Была эта страна очень светлой и гостеприимной. Да и люди были приветливыми и радостными. Он даже себя поначалу чувствовал как-то неуютно, ведь он сам никогда не улыбался и был слишком суровым, и, по его собственному мнению, угловатым. Но время брало свое, и постепенно и он, получивший закалку на севере, самурай Акира немного оттаял под лучами мласкового южного солнца. Одно только омрачало жизнь людей в этом, казалось, поистине райском месте – постоянные междоусобные войны, которые вели правители и князья удельных провинций, княжеств и небольших стран. Казалось, никто не хотел жить в мире. Все стремились лишь к одному – как бы захватить у соседа его территории, а его жителей заставить работать на себя – Но участь любого солдата такова, что он выполняет приказы, над которыми ему задумываться не нужно, а нужно просто выполнять. Хорошо, что его двоюродный дядя был правителем мудрым, и его небольшая страна по большей части сохраняла нейтралитет или же вела оборонительные и предупредительные бои, никогда не участвуя в захватах или нападениях на чужие земли, что, конечно, избавило Акира от необходимости делать выбор и идти вразрез со своей совестью. Так получалось, что Акира всегда был один. С одной стороны, его положение практически главного военно-начальника страны х не допускало к нему многих, кто, может быть, и хотел бы быть с ним в дружеских отношениях, да и он сам понимал, что необходимо было держать дистанцию с подчиненными, которая не позволяла ему сблизиться с кем-то. только его двоюродный дядя иногда нарушал его одиночество, и они вместе совершали неспешные прогулки вдоль берега моря или же вместе ужинали. Правда, это случалось нечасто. Частые войны и бессмысленные сражения тоже вычеркивали из списка тех, кого он знал и кто был ему дорог. И поэтому сердце самурая, подобно хорошему клинку, прошедшему закалку огнем и холодом, научилось спокойно, философски относиться к появлению и исчезновению людей в его жизни. Так, сами собой, родились новые стихи в сердце Акира. «Вот справа от меня в траве упавший воин. Его я знал, но плохо, и только смутно помню черты его лица». Лишь стал недавно к нему я привыкать и узнавать в толпе его я голос. Что так тревожит сердце мне? Быть может, ветер суи, или это звук клинка? Что в памяти осталось? Гора и облаками сита до красная роса. Годы лишений и потерь, годы бесконечных, кровопролитных и бессмысленных войн, казалось, полностью лишили Акира каких-либо чувств. он жил идеей. Нужно было чем-то жить. Каждое утро, вставая с постели, он должен был чем-то руководствоваться, ради чего это все. Идя в очередной бой, теряя людей вокруг себя, людей, к которым он иногда привязывался, ценя их мужество и боевые качества, он должен был оправдывать это хотя бы чем-то, чтобы просто не сойти с ума. Терпя лишения и сидя ночью у костра, зашивая на своем теле шелковой ниткой раны и неделями оставаясь без еды и сна, он вел себя этой путеводной звездой – идеей. Какая разница, какая она была, эта идея? Все, придуманное человеком, лишь плод его гипертрофированной воспаленной гордыни и алчности, облеченной в пустые слова и никчемное обещание. Человеку нужно во что-то верить, даже зная о том, что он обманут и, будучи слабым существом, не в состоянии найти и добраться до истины, человек предпочитает и дальше жить в обмане, только бы ничего не менять. Потому что, познав истину, ему уже следовало бы придерживаться её, полностью посвятить себя ее свету и правде». А это полное отречение от себя, своих пристрастий и маленьких слабостей, от которых так сложно отказаться, поэтому лучше жить во лжи. Но Акира это все начало угнетать, сперва немного, а потом все больше и больше. Он потерял покой, его богатырский сон нарушился, он хотя и ложился поздно, просыпался очень рано и не мог уснуть, Что-то звало его куда-то, тревожило, испуганной птицей билось в груди. Он чувствовал, что грядут какие-то перемены в его жизни, но еще не мог понять, какие именно. Один раз дядя Акира попросился проводить его в столицу Вэдо, где он, Наривара Нарихири, должен был встретиться с правителем страны Гу. И присутствие Акира для него, дяди, было бы очень необходимо Потому что вопрос, который они будут обсуждать с правителем страны Гу, очень тонкий, и ответ, который потребуется от него, господина Нарихира, будет иметь очень большие последствия для его страны, как хорошие, так и плохие. Акира, конечно же, согласился сопровождать дядю и как его родственник, и как военный, ни секунды не сомневался в том, что нельзя оставить своего родственника без охраны и без совета, который был ему необходим. Быстро собравшись, через два дня они отправились в путь. Еще издалека, при виде очертаний Эдо на горизонте, в душе Акира родились такие строки. Ах, славный город Эдо, столица царства Гу, покой и тишь твои напоминают песню мне, что за своей работой поют ткачихи в жаркий летний полдень, и только шторка на окне колеблется от ветра, да жук Иязи ползёт по ней наверх, как хорошо. Правитель царства Тагакаин принял Акира и его дядю в большом саду-лабиринте. так, чтобы никто их не видел. Правитель нервничал, и это было видно, после положенных по протоколу вопросов о здоровье, делах страны и погоде, перешли к сути того, зачем они были позваны ко двору. Изменившимся голосом, потеряв на время всю свою силу и мощь, Правитель, как рыдающий лев, поведал историю своей дочери Юкио, которую еще называли «весенним ветром» за ее стремительный, подобно ветру, нрав. Молодая девушка прекрасно стреляла из лука и могла часами скакать на коне, а еще она любила рисовать иероглифы, обмакнув свой шелковый платок в черную тушь. Она у правителя страны Гу была одна – Жена успела подарить ему только одну девочку и вскоре умерла. «Папа!» – вдруг закричала Кристин, до этого внимательно слушавшая отца, смотря в одну точку, как бы видя все, что происходило с героями притч. Поросенок испуганно вздрогнул и открыл глаза. «Это прямо как про нас! У нас мама тоже умерла, и я осталась у тебя одна! А ты тоже правитель?» Папа осторожно погладил девочку по голове и вместо ответа поцеловал ее в лоб. Слушай, что было дальше. Но вот однажды Юкио упала с коня. Она сильно ударилась при падении, но ничего не сломала и не повредила. Быстро встала на ноги, но только с того момента словно стала таять, медленно угасать. И все врачи, что ее смотрели, ничего не находили. О дочери правителя было все хуже и хуже, она становилась прозрачной, потерявшей интерес ко всему, что происходило вокруг, что не походило на прежнюю юкио И вот ее отец послал за Цыгун-Джеем, придворным лекарем из Китая, известным и очень искусным, который мог бы, как все полагали, излечить больную дочь правителя славной страны Гу. Мудрый доктор попросил наполнить стеклянный кувшин чистой водой и подать ему. Так и сделали. Доктор подержал в руках кувшин с водой и, убедившись, что в нем действительно чистая вода, попросил передать этот кувшин Юкио, чтобы она его подержала. Зачем? Все удивились. По неписанным правилам китайских врачей, мудрый Ци не имел права осматривать молодую принцессу, но тем не менее узнать о состоянии ее здоровья, причем на очень тонком уровне, ему было просто необходимо, поэтому он и попросил передать ей кувшин с водой. Правитель страны Гу кивнул придворным, и они быстро и покорно исполнили распоряжение лекаря, Юкио подняла безжизненные глаза на придворных и с трудом взяла в прозрачные руки невероятно тяжелый для нее кувшин с водой, так, что он чуть не выпал из ее рук. Стеклянный сосуд быстро подхватили и отнесли лекарю. Он же, взяв его и прикрыв глаза, постоял так какое-то время и, покачав головой, попросил сменить в кувшине воду, поставить кувшин на поднос, и никому из придворных к нему не прикасаться, только принцессе Юкио. Исполнили и это распоряжение. Второе прикосновение к кувшину, казалось, забрало остатки сил молодой девушки, и отпустив руки от прохладного стекла, она, обессилев, откинулась на скамейку, на которой сидела. Во второй раз китайский врач изучал воду в кувшине, но по его выражению лица ничего нельзя было понять. Наконец правитель, отец больной Юкио, не выдержал и спросил, «Так что же с ней?». Мудрый врач, учтиво поклонившись, спокойно ответил, «В моей практике такое вижу я впервые». Он снял довольно смешной и громоздкий головной убор, под которым всем открылась совершенно лысая и вспотевшая голова. «Мне, наверное, должно быть совестно, но мой возраст разрешает мне это сделать. Я должен признать, что ничего подобного я раньше не видел». правитель страны Гу, человек мягкий и справедливый, решительно взял доктора под локоть и отвел его в сторону, чтобы их дальнейший разговор больше никто не слышал. «Что с ней?» – коротко спросил он, и доктор понял, что нужен такой же короткий ответ. «Поражен тройной обогреватель, если это вам говорит о чем-то, и все чудесные меридианы в придачу». Встретив непонимающий и растерянный взгляд огромного льва, который вот-вот заплачет, доктор поспешно добавил «Все жизненные циклы выключены». «Ну так включите!» – взревел правитель так, что птички Хобе, до этого чириковшие на ветке, в испуге разлетелись. «Невластен», – смиренно молвил доктор, вверяя себя судьбе. «Распоряжение небес». «То есть как?» Упав с коня? Нет. Лекарь выставил ладонь перед собой, останавливая правителя. Упав с коня, она получила лишь пару ссадин и небольшую шишку на правом локте. Это ерунда. Болезнь ее другое, и, к сожалению, не моя область. Уж очень все серьезно. В первый раз за 48 лет, что я лечу, я не могу помочь больной, простите. Вернусь домой и сразу на покой». Доктор откланялся и с улыбкой, как маленькая резная фигурка из кости, медленно семеня, поплыл к выходу из дворца, оставив правителя в растерянности. Складывалось такое впечатление, что доктор и сам пребывал в некой растерянности и хотел побыстрее покинуть это место. Ещё пара врачей, очень знаменитых и очень уважаемых, с хорошей репутацией, говорили тоже что-то очень невнятное. продолжал правитель свое повествование своим гостям и всякий раз они чего-то пугались сказав это правитель как-то непривычно замолчал глядя куда-то вдаль уважаемый господин обратился к правителю Наривара Нарихири дядя Акира чем мы можем вам помочь что очнулся правитель а да Я уже потерял всякую надежду на улучшение или какой-то выход. Я не привык чувствовать себя слабым и немогущим что-то исправить в ситуации, а тут... Я не имею права расслабляться, на мне страна с ее заботами и нуждами. Он вдруг остановился и мужественно улыбнулся. Простите, может я допускаю лишнего? Акира с дядей тоже подскочили и поклонились правителю страны ГУ. Он жестом остановил их и предложил сесть и продолжить беседу. «У пределов вашей славной страны, — начал правитель, взяв себя в руки, — есть гряда маленьких безлюдных островков, драконья пасть». «Драконья челюсть», — спокойно произнес Акира, когда дядя на него вопросительно посмотрел. «Это издержки диалекта, но не в этом дело», — спокойно сказал правитель, давая понять, что смысл дальше». «Так вот, я хотел согласовать с вами, если к этим островам отправится конвой моих кораблей и проведет на островах дней десять, как вы на это посмотрите?» Дядя Акира на секунду задумался и, поклонившись, но уже медленнее, все еще продолжая думать, учтиво ответил. «Я не вижу в этом каких-то проблем, а сколько кораблей и сколько человек на них?» Как бы невзначай спросил дядя. Я думаю, корабля три, и на каждом из них человек по сорок. Вооруженных самураев? А что, может мы подпишем официальные бумаги, в которых бы мы договорились о мире и сотрудничестве на этот случай? Я думаю, что это выглядело бы более солидно. Да и поймите, спалось бы нам в своей стране гораздо спокойней, когда бы мы знали, что правитель Эдо – наш друг. За этим дело не стоит. сказал правитель, встав и собрав разметавшиеся по плечам волосы в тугой хвост. Все бумаги уже подготовлены, только есть одно небольшое «но». Дядя Акира учтиво раскрыл глаза, насколько это было возможно, конечно. «На одном из кораблей будет Юкио с моей личной охраной». «Понятно», медленно произнес дядя, хотя ему было ничего не понятно. «Вы могли бы со своей стороны...» В случае необходимости обеспечить ее безопасность. Господин, Наривара Нарихара коротко поклонился. В этом вы можете не сомневаться. В качестве гарантии безопасности и спокойствия в наших водах я могу дать вам моего лучшего самурая Акира. Он будет отвечать за безопасность принцессы с нашей стороны. Ну что ж. Правитель, удовлетворенный итогом переговоров, осмотрел самурая и довольный кивнул головой. «Хорошо. Господин, дядя Акира покорно склонился своей позой, как будто извиняясь за свою дерзость. Так как же вылечить вашу дочь принцессу Юкио? Для этого экспедиция и снаряжается к этим островам. Последняя моя надежда». Новый лекарь настаивает на поездке в это место. По его словам, именно там ее можно вылечить. Он что-то говорил о каком-то ветре, о солнце, о подогретых природных источниках. А что делать мне, отцу? Мне остается только верить. Я не могу сидеть сложа руки. Надо что-то делать. Правитель склонил голову, но не перед людьми, а оказалось перед самой судьбой, которая не оставляла ему никакого выбора. и я не могу оставить Эдо, сейчас очень неспокойно на границах. Соседи так и ждут, как бы улучить момент и напасть, а тут такое». Правитель развернул карту, которая лежала на краю стола, свернутая в рулон. «Везде соседи», — с иронией произнес он, смотря на карту. «На юг по суше мы не пройдем, тут страна отца, и дочерью своей я рисковать не могу». «Мы поплывем по морю, достигнем ваших вод, и тут я уповаю на данное вами слово. Если кто-то из недругов узнает о том, что моя дочь на одном из кораблей», правитель остановился, чтобы не пугать себя и даже не произносить вслух чего-то печального, что могло бы случиться. «Акира, начальник моей гвардии», быстро сказал Наривара Нарихира. «Да и он сам, как целая гвардия, и в наших водах последние лет пять все очень тихо, правда... правда что?» доходят да слухи об этих островах. Ну, например...» Насмешливо спросил правитель, пытаясь высмеять свои опасения, а дядя, видя это, как-то мялся, не желая говорить. «Ну?» — не выдержал правитель. «Да народ...» — выдавил дядя. «Рыбаки судачат всякое». Да сказать уж можно вслух, что говорят? Ну якобы дракон огромный периодически съедает рыбаков. Живет он на тех островах и охраняет их от посторонних. Вот и шалит чешуйчатая нечисть, огнем палит кого ни попадя, короче убивает всех. Увидев лицо побледневшего правителя, дядя поспешно начал говорить в легкой поэтической форме, которая считалась хорошим тоном при дворе и знаком воспитанности. «Да это слухи», – он махнул рукой, – «не слушайте меня. Они вон в море постоянно, так выпьют там сакэ, но чтоб согреться, вот и привидится и не такое. Ну а лодки пропадают, да уж очень утлые они, и старые совсем». Любая из волн способна их перевернуть, да и нужны они дракону. Так, сплетни все, фольклор народный. «Принцесса Юкио!» Раздался громкий и торжественный голос, и пестрая процессия девушек, закрытых и завернутых во что-то воздушно-белое и оранжево-голубое, быстро двигалась по коридору так, чтобы ее никто не видел, и чтобы никого не было на пути. Когда Акира интуитивно поднял голову на окрик, он увидел, как в этой яркой и пестрой толпе центральная фигура, высокая и худая, потерявшая жизнь в себе, на которой болталась одежда, вдруг остановилась и на секунду запнулась, пошатнувшись. Десятки рук ее мгновенно подхватили и поддержали. и процессия продолжила путь, но в то мгновение, что она остановилась, Акира успел увидеть, как челка черных волос на секунду качнулась, и он увидел профиль принцессы. Время замерло, став прозрачным. Все звуки исчезли, огромная страна, и все, что происходило в ней, вдруг растворилось, Да и сам смысл существования вдруг преобразился и стал понятен в абсолютно новом свете, и смысл этот звали Юкио. Как Акира любил свой клинок, старый родовой самурайский меч. Его рукоятка, оплетенная тугим шнуром, и иероглифы на стали, звук рассекаемого ветра, когда он тренировался на вершине горы, Вот была его любовь и привязанность. Может и нехорошо говорить о том, что ничего больше не было у него на свете, чем привязанность к этому клинку, но это была правда. И вот появилась вторая, Юкио. Он понял спокойно и сразу, что это его судьба. Она была такая же, как и его клинок, изящная и крепкая. Было лишь одно маленькое «но». Юкио была принцессой, и шансов у Акира не было никаких, и поэтому в его душе родились такие строчки. «На вершину горы Хана-Йоги я хотел бы взобраться сейчас. Там сильный ветер выдал бы образ твой из моего сердца, или лучше в низине мне оказаться». где воды реки Анакаси могли бы унести мою печаль, чтобы не мучиться мне понапрасну и не помнить тебя, о прекрасное Юкио. Ничто не выдало того, что за секунду произошло с самураем Акира. Он сидел, опустив голову немного вниз, так, чтобы было не видно его лица, потому что ему казалось, его румянец и какая-то радость, которая заполнила его, могут быть заметны окружающим и бросаться в глаза. Акира не узнавал себя. Как человек, который никогда не хмелел, бывает поражен тем, что ноги и язык не слушается его, так и Акира был поражен тем, что вдруг с ним произошло, Что-то новое, доселе неведомое ему поселилось внутри его груди и настойчиво билось, заявляя о себе, распространяя вокруг себя тепло и радость. Он потерял контроль над собой, чего раньше не было, и это пугало. В первый раз в жизни он, суровый воин, вдруг не мог взять под контроль свои чувства, словно голос шаловливого ребенка шептал ему на ухо «Юкио». И отбегал в сторону лишь для того, чтобы через секунду повторить это имя опять и так много раз. «Акира!» – окрикнул дядя своего самурая, даже немного привстав. Акира быстро поклонился, тоже немного привстав, но больше и дольше, чем дядя. Правитель страны Гу примирительно поднял руку, останавливая порыв гостя. «Простите меня, что попросил вас прибыть в мою страну». Как вы сами понимаете, я не мог все это написать в послании. Есть опасность, что дипломатическая почта вскрывается, и я не хотел бы, чтобы о наших планах узнали соседи. Да и дело это настолько личное и тонкое. Господин, дядя Акира встал, словно струна, и учтиво склонился. Для нас честь быть у вас и хоть чем-то помочь в вашей печали». На этот раз они уже оба Сакира поклонились длинно и глубоко. Папа остановился, посмотрел на Кристин и увидел, что она давно уже спит, положив голову ему на колени. Она смешно, по-детски аккуратно и старательно сложила ладошки вместе и подложила их под голову, как хорошая и воспитанная девочка. Медленно приподняв дочку с дивана, чтобы ее не разбудить, мужчина осторожно, почти на цыпочках, вышел из кабинета, услышав себе вслед недовольное ворчание смелого поросенка, который тоже спал, видя очень нетипичные для поросят сны о народных героях, подвигах и всяких других смелых поступках, дергаясь всем своим толстеньким тельцем и быстро перебирая лапками, так как в своих грезах сейчас он, в образе Зорро, быстро убегал от целого отряда преследователей. Папа отнес Кристин в спальню и аккуратно уложил ее на кровать, прикрыв краем одеяла и положив рядом с ней ее любимую куклу. Осторожно затворив за собой дверь, он также осторожно прошел к себе, умылся, переоделся и лег в кровать, попытался было уснуть, но что-то держало его сознание, не давая провалиться в ночную дрему и все время возвращая его к своему же собственному повествованию о смелом самурае. Папа пытался отстраниться от этих размышлений. переключиться на что-то другое, но мысли Абакиро Сата все лезли и лезли в голову, словно он должен был что-то для себя додумать, почти так же, как и дочитать до конца начатую книгу. Рассматривая на потолке причудливые рисунки, которые создавала волшебница Ночь, он понял, что, наверное, хотел бы быть таким, как этот самурай из сказки, смелым и сильным, и главное, способным вылечить любимую женщину, даже при помощи волшебного веера, как это сделала Кира. Папа долго не мог уснуть, и, наконец, открыв глаза, откинулся на подушке, подогнув колени и укладываясь поудобней, понимая, что сон ушел, и поэтому самое время подумать о чем-то, что не дает провалиться в спасительный сон. Вдруг... Одеяло, которым он был укрыт, представилось ему тем островом, сказку о котором он рассказывал своей Кристин. С внушительным возвышением посередине, словно гордой вершиной, своими коленями, покрытыми стеганой тканью. Со временем он даже начал различать запахи и звуки тропического леса, голоса птиц, И еще всего того, что делает ночь в джунглях такой живой и в то же время опасной, до того эта картина стала реальной. Холмы, изгибы одеяла, покрылись густой зеленью, а заливы и бухты наполнились морской водой. Над горами повисли пушистые облака, а луна, что светила сквозь щель между шторами, освещала остров одеяла своим бледным светом. Словно что-то, всплывшее в его памяти из детства, или же то место, куда он уносился в своих мечтах, но ему вдруг показалось, что он знает остров, что он там уже был. Вот туда, в маленькую бухточку, приплывала китиха, молоком которой поили новорожденного дракончика. Вот тут, в ущелье, было главное сражение с обезьянами, королеве которых для своего обряда по омоложению необходимо было добыть сердце маленького дракона, и весь остров встал тогда на его защиту, дав бой алчным макакам. А вон там, на вершине, Акира Сата и вылечил принцессу Юкио от ее недуга. Да, точно, это было здесь». Папа лежал, боясь пошевелиться, чтобы эта сказочная картина не исчезла, и он еще хоть чуть-чуть мог бы побыть вместе из своих грез, где главный герой, в отличие от него самого, все-таки спас принцессу. К сожалению, когда заболела его жена Эмилия, у него не было ни то что волшебного веера рядом, но и никого, кто мог бы его поддержать в эту трудную минуту. не считая, конечно, его матери, которую он в принципе не хотел расстраивать и поэтому сообщал довольно скупые факты общего содержания, а потом и вообще отправил к ней еще очень маленькую Кристин, понимая, что сам не в состоянии заботиться о малышке. Только сейчас, оставшись один на один с самим собой, папа вдруг понял, что самурай Акира – Это тот образ, на который он хотел бы быть похож. Он обладал всеми теми качествами, которых, наверное, не хватало папе в реальной жизни. Или, может, они были в нем, но просто спали до поры до времени, спрятанные в некоем внутреннем чуланчике, ожидая своего часа, когда их оттуда достанут. За окном от ночного ветра качнулась ветка с несколькими листами на ней, и по острову одеялу скользнула тень, похожая на тень, которую мог бы оставить летящий по небу дракон, хозяин этих мест, оставшийся без родителей, вылупившийся из яйца, крошечный и беспомощный, выросший впоследствии в большого и сильного дракона, и который считал самурая своим отцом. Наверное, и папа хотел бы иметь такого, не сказочного, а настоящего дракона рядом, который бы мог также взять его, как и самураи Акира, и, взмыв с ним высоко в небо, унести туда, где живет его принцесса, и все это время ждет, когда же он прилетит за ней. В это время на кухне послышалось поспешное и громкое чавканье. Этот звук вернул папу в реальность. ну а пока вместо ручного дракона у меня ручной поросёнок подумал он чувствуя что все же засыпает, проваливаясь в глубокий сон, в котором он хотел бы хотя бы ненадолго оказаться вместе с самураем на его загадочном острове в окружении его верных друзей, мудрой черепахи, ее внука и тира и Геккона и оши, но ну и конечно большого и доброго дракона. хотя бы на какое-то время почувствовать в волосах дерзкий морской ветер и бесконечную свободу и счастье, которые могут перенести взрослого мужчину из его серых будней в наполненное солнцем детство. Кристин проснулась рано и как-то сразу, радостно улыбаясь и еще полностью под впечатлением от увиденного сна, девочка быстро соскочила с кровати и выбежала из спальни. Порывисто распахнув немного тяжелую белую дверь, побежала по коридору, заглядывая во все комнаты, словно что-то или кого-то искала. Не найдя того, что она ожидала, она терпеливо бежала дальше. Все, кого она там заставала, выходили из комнат и удивленно смотрели ей вслед. слишком уж порывистая и отчаянно радостно бежала девочка, будто что-то случилось, и судя по ее выражению лица, что-то очень хорошее. И вот это хорошее сейчас требовало немедленного своего оглашения. Не находя то, что ей было нужно, Кристин продолжала бежать дальше и дальше, с силой распахивая все новые двери, попадающиеся на ее пути. А все остальные – все так же стояли и продолжали смотреть ей вслед, даже гусь, оторвавшись от утреннего созерцания дельфинчиков, тоже в развалочку вышел в коридор, по привычке хлопая глазами и крутя головой. Увидев тут же в коридоре вышедшего папу, по обыкновению кивнул ему, здороваясь. Папа также по обыкновению кивнул в ответ гусю, как старому знакомому. Так они постояли какое-то время, и затем, вздохнув и пожав плечами, оба скрылись в своих комнатах, предварительно обвинявшись недоуменно ироническими взглядами. Скорее всего, под воздействием папиной сказки, рассказанной накануне, ей всю ночь снились принцы, сменяя один другого и другие сановные особы. Вначале даже приснился самурай Акира Сато, как она его, конечно, себе представляла, хотя раньше никогда не видела, разве только ту куклу, что стояла у папы на шкафу. Но в отличие от нее, во сне у девочки самурай получился добрый и румяный, застенчивой улыбкой и почему-то очень большой, прямо-таки огромных размеров, как облако. и от него исходило добро, которое словно солнышко освещало все вокруг. А потом стали сниться всякие разные герои, а в конце смелый поросенок в образе бесстрашного зора. И до того он лихо запахивался своим черным плащом И сражался со злодеями, искусно фехтуя, что маленькая принцесса, которой во сне была сама Кристин, невольно залюбовалась им, восхищенно ахая и умилительно восторжена сложив ручки у подбородка, и все это несмотря на то, что, как уже было выше сказано, все происходило в ее же собственном сне. Наконец, забежав на кухню, Кристин увидела смелого поросенка, который от удовольствия сосредоточенно посапывая, что-то быстро ел из своей мисочки. Потому что, когда он услышал стремительно приближающиеся к шаги, он попытался всем своим организмом накрыть мисочку от возможной опасности, которая ей могла угрожать, и постараться успеть как можно больше из нее выесть, пока эта опасность не разлучила его с продуктами, которые мадам Живиньяк уже успела положить ему к завтраку. «Я поняла!» – радостно закричала девочка, подхватив поросенка под мышки и кружась с ним, слегка покачивая его в воздухе. «Ты не пчелка, ты зорра! Я видела про тебя сон!» «Фу ты!» – в сердцах утрировано сплюнула мадам Живиньяк, но по-доброму. Даже как-то облегченно. А я подумала, война. И поспешно перекрестилась». Смелый поросенок, болтаясь, как большая сарделька в руках девочки, непонимающе смотрел на нее, и за обеими его щеками все еще была овсяная каша, от отчего и так не маленькие щечки раздулись больше прежнего, а глазки ошарашенно округлились, но в целом, конечно, поросенок был рад, обалдела моргая, еще не до конца веря, что главная его мечта все же сбылась. Не Фан-Фан-Тюльпан, как он мечтал в начале, а Зорро. «Тоже ничего», – подумал поросенок, подумав, еще чуть-чуть добавил. «А может, даже и лучше». После быстрого завтрака Кристин сразу села за изготовление костюма для смелого поросенка, чем он, конечно, был польщен, и усевшись перед девочкой на мягкий ковер и периодически суча от нетерпения передними ножками, преданно смотрел на нее во все свои поросячьи глазки. Кристин работала быстро и аккуратно. Ей было тоже очень приятно, да и удобно, что поросенок был рядом с ней. Она периодически примеряла на него то, что краила. «А ну-ка посмотрим, что у нас получилось», – медленно и сосредоточенно произносила девочка, одевая своего упитанного друга. «Так, не крутись», – Могла она, конечно, добавить строго, но не очень. А поросенку не терпелось уже скорее надеть костюм народного героя и уже прямо сейчас начать бороться со злом, которое, по его мнению, подобно клубкам змей, роилось почти на каждом шагу. Ну и, конечно, поэтому он вертелся немножко. Ну так, чуть-чуть. Наконец, через пару часов все было готово. Когда девочка надевала на поросенка новый костюм, он аж переставал дышать, замерев, внутренне почувствовав серьезность момента. Он так остолбенел, словно врос ногами в пол, и чтобы его подвести к зеркалу, Кристин пришлось толкать его в попу по паркету. «Хья!» – только и выдохнул поросенок медленно, когда увидел свое отражение в зеркале. Он сам себе понравился». И не просто понравился, а как-то даже сам себя сразил. Вот так вот, раз и всё, Быстро и сразу. Это даже не было то, о чем он мечтал. Это было совершенно другое. Из зеркала на него смотрел такой брутальный, смелый и какой-то очень ловкий поросенок с трехдневной щетиной на мордочке. Она, правда, у него всегда такая была. Но тут она уже была совершенно другой, в смысле в контексте народного героя. Да и все смотрелось иначе. рыльце мужественные, уши не по сторонам, а такие навостренные к зову и чаяниям простого народа, попавшего в беду. Сильные и даже такие мощные лапы говорили уже о том, что он всегда готов броситься на помощь и ими же, лапами, победить попавшее в них зло. Ну и, конечно, обравление всего этого, черная полумаска, из прорезей которой смотрели зоркие, с прищуром, глубокие и какие-то, прямо скажем, мудрые глаза. Такой же черный плащ и черная жилетка, которую, правда, пришлось расстегнуть. Поросенку было в ней тяжело дышать. А все время ходить с втянутым животом не очень удобно. Но было одно «но». «Чего-то не хватало. А не хватало самого главного – шляпы и шпаги. Ну, со шляпой все было просто». Кристин, девочка умная и чуткая, критически посмотрев на свою работу и на то, что получилось, немного подумав, сходила в свою комнату и, сняв плетеную черную шляпу с куклы, привезенной папой из Испании, осторожно надела ее на поросенка, аккуратно продев веревочки от нее и завязав их бантиком под его подбородком. «Хья!» Опять лишь и смог выдохнуть поросенок как-то утробно-эйфорично, снова и снова до ломоты в глазах, всматриваясь в свой новый, такой класснючий образ. Папа, тоже заинтересованный происходящим, периодически заходил в гостиную и наблюдал за теми переменами, которые происходили с поросенком. Когда все уже было готово, он сходил в свой кабинет и, торжественно идя по коридору, на обеих вытянутых руках внес в гостиную маленькую шпагу, которая до этого лежала у него на столе и служила для разрезания получаемой им корреспонденции, в частности, всяких бумаг и только недавно появившихся конвертов. папа как-то сразу внес во все это действо неожиданную парадную торжественность и некую военно-наградную немногословную ритуальность. Даже Кристин, до этого с улыбкой и иронией, наблюдавшая за любующимся собой поросенком, вдруг стала серьезной и, встав, поправила платье и прическу. Даже гусь, который скептически смотрел на капризы поросенка, вдруг... Аккуратно ступая, словно на цыпочках, тоже пришел принять участие в этой судьбоносной церемонии. Поросенок, увидев отражение папы в зеркале, быстро развернулся и почувствовал, что сейчас произойдет что-то важное и значимое в его жизни, сел и, задрав мордочку, стал ждать. Папа тоже, уже и сам, вначале шутя, а потом под влиянием той торжественности, которая сквозила в гостиной, степенно и медленно отшагав по коридору и части гостиной, на удивление всем встал на одно колено перед поросенком, по-прежнему держа перед собой крошечную блестящую шпажку. Боросенок аж открыл ротик от такого отношения к себе, но ничего оттуда не вырвалось, как будто невидимая рука перекрыла его горло. Он даже встал, потом сел, потом снова встал и снова решил сесть. Да и не только он, все присутствующие были удивлены и приятно растроганы общим ходом церемонии и ее неподдельной, вдруг наступившей искренностью. Аккуратно взяв шпажку двумя пальцами за рукоятку, папа попеременно прикоснулся ее лезвием сначала к левому плечу поросенка, потом к правому и торжественно произнес «Мой розовый друг, посвящаю вас в звание народного героя, борца за правду и справедливость, истребителя всякого зла любой формы его проявления в нашей жизни». И с этими словами он поднес шпагу, которую уже снова аккуратно держал обеими руками, к носу поросенка, чтобы тот поцеловал наградное оружие. Поросенок же полностью во власти происходящего лишь ткнулся в холодный металл пятачком, хлопнул глазками и выдохнул. «Хья!» Папа учтиво кивнул головой, приняв этот выдох за некую ответную речь со словами клятвы и аккуратно засунул шпажку ему за широкий, расшитый серебряной ниткой пояс с массивной пряжкой. Поросенок стоял и не шевелился. Все смотрели на него и радовались. Такой он был красивый и счастливый, их поросенок. «Эх, жаль, пес меня сейчас не видит». пронеслось в голове народного героя. «Ну что ж, официальная часть окончена», произнес папа, «а торжественная будет». «Я схожу на кухню и узнаю у мадам...» начала было Кристин, но глава семейства ее остановил. «А может, наш поросёнок хочет сам навестить мадам Живиньяк?» спросил папа, понимая, что сейчас у смелого поросенка внутри играл маленький духовой оркестрик, который его толкал куда-то и звал всячески продемонстрировать себя простому народу. И мадам Живиньяк для этого подходила как нельзя кстати. «Ой, ты смотри, дождалась таки, хоть на старости лет, а дождалась». Зашлась в приступе смеха кухарка, когда поросёнок, медленно цокая вошел на кухню. Мой прекрасный принц все-таки пришел за мной. Не унималась она, когда между приступами смеха, угрожающе согнувшись и хватая обеими руками себя поперёк туловище, так словно там могла развязаться какая-то веревочка, которая удерживала все внутри, И это все сейчас могло выпасть наружу, закусывая нижнюю губу и порывисто размазывая слезы, текущие по ее покрасневшему лицу. «Ну просто Дон Кихот!» — с трудом выдавила она и сама же снова зашлась в приступе беззвучного истерического смеха. «Ламончинский!» — уже практически шепотом добавила она, полностью ввергнув себя саму уже в какую-то беззвучную истерику. где она лишь хватала воздух открытым ртом и что есть сил держала себя за живот. «Ну как, как, скажите вы мне, некоторые личности могут не понимать торжественность момента?» Беззвучно вопрошал поросенок, кто смотря на корчащуюся в приступах истерического смеха мадам Живиньяк, то на белый потолок кухни, так, словно там мог появиться ответ на его вопрос. «Я же все для них, для простых людей, а они...» Не унималась тонкая, можно даже сказать, поэтическая натура поросёнка. И как до вершения всего, мадам Живиньяк уже не в силах смотреть на поросенка, которого она почему-то посчитала, по одной ей ведомой аналогии донкихотом шутя, легонько хлопнула его сложенным вдвое полотенцем по попке, чтобы он быстрее скрылся с ее глаз, иначе веревочка внутри нее вот-вот могла разорваться». Сцепив зубки и нахмурившись, поросенок уже было потянулся к шпаге и нацелился на ее, кухаркин, противный кривенький мизинчик, который периодически выглядывал из большой лохматой дырки в старом тапке, прямо-таки дразнил поросенка. всячески вихляясь и лезя на рожон своей голой незащищенностью и вместе с тем такой же наглостью, когда он увидел глаза папы и тот лишь отрицательно покачал головой. Поросенок на секунду застыл, взяв себя в руки, то есть лапки, и выдохнув, степенно вышел из кухни с гордо поднятой головой, и лишь его черный плащ шуршал и развивался вслед за ним. Когда он остыл и как-то пришел в себя, то резонно подумал. «А что это я на тетку Живеньяк так обиделся? Ведь она была очень даже и права насчет прекрасного принца». Все еще вертясь у зеркала, поросенок остановился и скептически усмехнулся. «Нет, ну, конечно, я не претендую на это звание, но, так сказать, глаз народа. Ну, например, можно сказать «прекрасный герой». «Да, так будет лучше». и тут он остановился. Герой героем, но без коня я никто и звать меня никак. Что-то смутно шевельнулось в его памяти среди гор и яблок тортов со взбитыми сливками, марципана и ананаса в шоколаде. Где-то на ее задворках он буквально ухватил за хвост образ лошадки, которая там, в его памяти, резво пыталась от него скрыться за довольно крупной ромовой бабой. «А ну трррррррррррр!» Умело и сноровисто скомандовал поросенок своей памяти, то есть лошадке, которая там находилась. Она, четвероногая резвая субстанция, еще до конца не оформившаяся и не принявшая конкретный образ, расплываясь и качаясь из стороны в сторону, но уже на своих ногах и с хвостом, все же остановилась, стала приобретать все новые и новые, более узнаваемые и конкретные формы. Поросенок же стоял, застыв посреди комнаты, всматриваясь внутренним взором в образ лошадки, всплывшей в его памяти, и, наконец, рассмотрел, или, вернее, вспомнил то место, где видел ее. Папа Кристин, как всякий уважающий себя папа, где-то в глубине своей души все же мечтал о наследнике мужского пола. И периодически эти его нереализованные чувства проявлялись в том, что он иногда дарил своей дочери подарки, которые скорее подошли бы мальчику. Так произошло и с лошадкой. Подарив ее Кристин на Рождество и порадовавшись вместе с ней, он забыл о подарке, да и девочка почему-то не очень заинтересовалась бравой, такой прямо кавалерийской, на колесиках, игрушечной лошадкой, которая, кстати, была искусно сделана и была почти в половину роста Кристин. В первое время девочка подолгу играла с лошадкой, расчесывала ей длинную гриву, аккуратно раскладывала сбрую, почти настоящую, кожаную, поправляла седло, но потом ей стало грустно и как-то неудобно садиться на лошадку. Ей казалось, что той тяжело и неудобно, и вот она, понуро опустив головку, вынуждена возить на себе маленькую капризную хозяйку. Девочка так ярко и так ясно это увидела, что перестала садиться на лошадку и отпустила ее на свободу, поставив в углу своей комнаты рядом со шкафом. Она сделала ей своего рода загончик, где бы она могла пастись и жить спокойно, не опасаясь того, что кто-то влезет на нее и будет кататься, заставляя возить себя. «Это что же получается?» рассуждала Кристин, оставшись наедине сама с собой. «Если, например, у меня нет настроения, а тут вдруг кто-то прыг мне на спину и при этом стучит пятками в бока, вези меня, давай, быстрей!» Она зажмурила глаза, вся съежилась и потрясла головой от нахлынувшего на нее видения. «Бррр! Я бы скинула его с себя на пол и легнула бы еще, а потом пожаловалась бы папе». подумав, добавила она, но с тех пор не трогала лошадку, уважая ее как независимую личность, и также уважая ее загончик, то есть право на жизненное пространство. Вот так с тех пор и жила в их квартире лошадка сама по себе, гордая и независимая, почти одичавшая, но носящая на себе седло для потенциального ездака из брую, украшенную блестящими клепками. Только иногда Кристин выводила ее на редкие прогулки, ведя подустцы или на день рождения очередной куклы. А так, по большей части, лошадка стояла в своем загончике и думала о жизни, вспоминая плюшевые просторы своей игрушечной родины и картонные деревья с яблоками из папье-маше. Наш народный герой, можно сказать, живая легенда, Был далек от этой девчоночей патетики и поэтому смело побежал в комнату Кристин и, подойдя к загончику и продев лапку внутрь, ухватил толстоватый даже для игрушки повод и, осторожно потянув на себя, вытащил наружу лошадку. Скрипнув колесиком, словно фыркнув, но почувствовав хозяина, она послушна и радостно словно все эти годы, ожидая его, выкатилась из своего укрытия. «Эх, хороша паршивка!» Радостно и грубовато, как настоящий мачо, произнес поросенок, горящими глазками рассматривая велюровую красавицу. «Хорошая, хорошая!» – приговаривал он, ладя лошадку по длинной изящной шее, как бы приручая ее и давая и ей время почувствовать его поросенка, ходил вокруг нее, ласково поглаживая. В конце, когда он решил, что она полностью уже приручена, прикоснулся щекой к его гриве, обняв обеими лапками за шею. «Лошадушка моя прошептал поросенок закрытыми глазками. Лошадка в ответ как-то одновременно и жалобно, и радостно скрипнула колесиком, и поросенок понял, что и она тоже полюбила его. Всё еще поглаживая ее по гриве, он аккуратно вставил ножку в стремя и также аккуратно, не спеша, сел в седло, еще не всем весом. Лишь наклонившись вперед и что-то нашептывая ей на навостренное ухо, потом в последний раз чмокнул ее в лоб, откинулся назад и радостно скомандовал. «А теперь вперед!» И поросёнок почувствовал, что эта команда была уже не столько для лошадки, сколько для него самого. Он вдруг увидел поле боя, и вот он, один, под натиском врагов, несется по полю боя среди разрывов ядер, среди разбитых редутов и искореженных пушек. Один, словно черная молния, несется навстречу врагу, который, опешив и впервые увидев такую смелость, дрогнул и начал убегать. «Ага, бежите!» — закричал поросенок, выхватив сабельку. «Вперед!» Надо заметить, что лошадка, и в частности ее колесики, были сконструированы так, что естественное телодвижение ребенка в седле, то есть некие подпрыгивания и горцевания, создавали естественное проседание в туловище лошадки, и она словно разъезжалась, делая передними и задними ногами движение вперед и назад. Причем задние колесики имели определенные ограничители на движение назад и стопорились, что позволяло передним ногам делать довольно крупное движение вперед. При этом задние ноги, а вернее колесики, при поступательном движении вперед разблокировались и послушно ехали за передними. Таким образом, чем сильнее ребенок раскачивался, тем активнее лошадка двигалась, создавая полное впечатление скачки. Сделав это открытие и полностью им пораженный, смелый поросенок еще сильнее стал подпрыгивать в седле и сильнее стала двигаться лошадка, плавно проседая и поднимаясь под ним. «Давай, милая!» – закричал поросенок, размахивая шпажкой. «Вперед!» К этому времени неприятель обрел совершенно конкретные формы. Поросёнок уже давно думал, но зачем держать в доме такую бессмысленную вещь, как кактус? Колючий и довольно противный на вид, просто никакой. Ни тебе эстетического вида, ни запаха, ни плодов. Ну зачем его держать дома, занимать полезную жилую площадь, да еще и поливать? Короче, осерчал поросёнок на кактус, особенно после того, как куснул его однажды. Было после этого очень сильно хрю-хрю-хрю. И вот сейчас, на поле боя, когда пороховой дым от ядер немного рассеялся, на фоне неприятельских позиций явно вырисовывался он, колючий и противный кактус. «Вперед!» Зашелся, словно в последнем крике, поросенок, почти улегшись на спину послушной лошадки, упав на нее, пытаясь слиться со своим боевым другом, прячась от вражеских пуль. И вот это финальное падение на лошадку упустило их по паркету вперед, и лишь выставив перед собой свой острый клинок против сотен иголок коварного кактуса, поросенок отчаянно полетел туда, где его могла поджидать смерть, стремительно несясь на игрушечной лошадке вперед, поскрипывая деревянным колесиком. Шпага народного героя с силой вонзилась в мясистую плоть кактуса чуть выше кромки керамического горшка, точно между двух острых иголок. Лапка поросенка застыла на мгновение, и он, провернув свое оружие, легко выдернул его из зеленого монстра. На том месте, где еще секунду назад торчала шпага зорра, выступила капля прозрачной жидкости, которая на глазах, переполнившись, вдруг как-то резко потекла вниз, оставляя за собой влажный след. Но зеленая скотина продолжала стоять, как ни в чем не бывало, только немного качнулась, и все. «Ах так!» – закричал поросенок. «Вот тебе!» И с этими словами он стал силой наносить все новые и новые уколы кактусу. Один раз тот, изловчившись, даже успел уколоть поросенка в ответ, больно поцарапав ножку. И вот уже раненый поросёнок из последних сил нанеся еще пару уколов противнику, практически потеряв сознание, упал на верную лошадку, прильнув к ее шее, бессильно опустив лапку со все еще зажатой в ней шпагой. Только краем глаза он успел заметить, как озадаченный гусь, ведя лошадку под узцы, все-таки вытащил поросенка с поля боя. Стащив его с лошадки на ковер, откинув черный плащ, гусь с тревогой посмотрел на своего товарища. Поросенок же, нащупав приятеля и приподнявшись на локотке, хрипло произнес «Я победил его!» Гусь скептически осмотрел весь исколотый и покосившийся, словно из него частично выпустили воздух кактус, весь покрытый отверстиями, из которых сочилась влага, вытекая крупными прозрачными каплями. «Думаю, что да», – просто ответил он. Услышав это, поросенок уронил головку на бок и, прикрыв глазки, спокойно уснул. «Ох и веселенькое же утро выдалось сегодня». Блаженно проваливаясь в приятную дрему, подумал он, а раненая кактусом ножка, надо заметить, болела. Смех смехом, но позже ножка даже распухла, немного, но все же. Это поросёнок обнаружил, когда проснулся. Первым делом он стремглав побежал к Кристин, теперь уже он метался по коридору, заглядывая во все комнаты в поисках маленькой спасительницы. Наконец, найдя ее, он, потупив глазки и опустив мордочку, подошел к девочке и, усевшись около нее, поднял раненую ножку. «Ой!» – всплеснула руками девочка. «Где это ты так поцарапался?» Вместо ответа поросенок тяжело вздохнул и как-то так даже отвернулся в сторону, типа «Эх, девочка, тебе лучше этого не знать». Кристина отложила рукоделие и побежала зачем-то на кухню. Вернувшись оттуда, она притянула к себе поросенка и, смочив кусочек чистой тряпочки в воде, стала аккуратно обрабатывать глубокую царапину. а а, -а, -а как-то задергался поросенок, пытаясь вырваться из крепких объятий Кристин. «Это еще что?» – нахмурилась она. «Однородные герои так себя ведут, как трусишки какие-то!» Престыженный поросенок лишь сосредоточенно засопел и во все свои глазки уставился на открытую, кровоточащую, глубокую, прямо-таки нечеловеческую рану через всю ножку, которую оставил ему подлый кактус. «Интересно», — подумал поросенок, только невероятной силой воли превозмогая страшную боль. а тряпочка у нее стерильная, а то еще ногу ампутируют потом, и буду я уже не народным героем, а пиратом на деревянном протезе. Ну тоже вариант, кстати, хотя об этом еще рано, может с сраной еще все обойдется. Пока поросенок думал обо всем этом, она наложила на царапину какую-то мазь и плотно забинтовала это место. Еще не веря, что все обошлось, поросёнок сильно прихрамывая и любуясь на забинтованную ногу, медленно пошатываясь, постарался как-то неуклюже отпрыгать от девочки в сторону, когда в доме раздался громогласный крик. «Это кто же умудрился весь кактус так и стыкать, а?» Поросёнок сразу узнал голос мадам Живиньяк и «О чудо!» Страшное увечье оставило его, и он, стремглав, словно двухнедельный поросенок, молодой и резвый, моментально скрылся под кроватью своей маленькой хозяйки. «Нет, ну кто истыкал мой кактус?» Не унималась кухарка, и, войдя в комнату, Кристин продолжала свои стирады. «Я его растила, поливала, а кто-то взял и истыкал его весь. Кто бы это мог быть?» Уже специально, как-то зловеще понизив голос, произнесла она, и поросенок почувствовал, как она крутится вокруг себя, своим пристальным взором выискивая его, народного героя. «Кристин!» — наконец обратилась она к девочке. «Ты здесь никого не видела?» «Нет», — спокойно ответила она. «А вы кого-то ищете?» Но ну ничего, я у мисочки с макаронами засаду сделаю. Как только придет, тут я его исцапаю. Медленно произнесла женщина, и, судя по ее тону, она не шутила. Нет, но ну нормальная история, подумал поросёнок все еще лежа под кроватью. Я избавил дом от этой колючей поганки, а меня еще же и хотят поймать и наказать. И где? У мисочки. Водила... оказывается, трудно быть народным героем». И поросенок тяжело вздохнул. «Все, она ушла», произнесла Кристин каким-то сухим тоном, когда шаги мадам Живиньяк затихли в районе кухни. Поросенок, вспомнив о ране, постановая и прижимая к себе больную ножку, с трудом вылез из-под кровати. «Учти», – уже строго сказала девочка, – Я никогда не говорю неправду, тем более старшим. А из-за тебя мне пришлось это сделать, и это было в последний раз. Народный герой, опустив голову, поплелся к выходу. Черный плащ уже не развивался, а как-то волочился за ним. Кончик шпаги тоже волочился по полу, легонько скребя его, отчего на душе у поросенка было нехорошо. И еще... Сказала девочка, когда он уже был почти у выхода. «Как-то помирись с мадам Живеньяк, она тебя так любит, а ты ее обижаешь». Девочка на секунду задумалась, не слишком ли она строга с поросенком, ведь он и сам так переживал случившееся, и это было видно, что она решила смягчить тон. «Пожалуйста, ради меня». Народный герой улыбнулся от души и радостно чихнул, мотнув головой так, что его маска вместе со шляпой немного сползла на одну сторону. Увидев его в таком виде, Кристин рассмеялась, но побоявшись смеяться слишком громко и соблюдая необходимую конспирацию, лишь прыснула, прикрывшись своим рукоделием. Что может успокоить сердце героя, когда свинцовые тучи и нелепые неудачи нависают над его светлым образом? Конечно, улыбка дамы сердца, ее лучезарные глаза и вообще само ее присутствие. Была ли дама сердца у смелого поросенка? Да. Но она еще об этом не знала. Хотя она была кукла, но поросенок верил в то, что она все чувствует и все понимает. Наделив ее такими способностями и оживив ее в своем сердце, он и сам стал замечать, что вроде она как-то приветливей, радостней что ли улыбается, когда он появляется в комнате Кристин, где она стояла на полке в самом углу. У девочки было много всяких кукол, красивых и нарядных, платьях и в шляпках, даже были с зонтиками и в ажурных туфельках, но эта, Жанна, как прозвал ее поросенок, была особенная. Она, конечно, была не такая нарядная, как все остальные, да с фигурой у нее, прямо скажем, немного не заладилось, и вся она была полувязаная полухолщовая, с простым, каким-то крестьянским лицом, где, в отличие от жеманных фарфоровых красавиц-крестин, Все ее простодушные эмоции были нарисованы простыми красками, но она всегда улыбалась, как маленькое солнышко, ее лицо все было в веснушках и при этом как-то сияло. Два передних зуба немного выступали вперед и имели между собой заметную щелку, а уши по-детски торчали в стороны, что делало ее еще более своей, родной. Именно это чувство испытал смелый поросенок, когда в первый раз увидел эту куклу. Она напомнила ему детство, когда он еще жил в деревне и только появился на свет. Именно такая девочка, Жанна, дочь хозяина фермы, каждый день приходила к их загончику и высыпала два полных ведра чего-то очень вкусного в их корыта что он полюбил с детства. поросёнок ее хорошо запомнил. Она была олицетворением радости, уюта и еды. И еще ласки. Она всегда улыбалась и была очень доброй. Хотя, конечно, ее периодически дразнили мальчишки там всякие, старшие сестры кричали ей, что родственников своих пришла навестить. А она не обращала на это внимания и не обижалась. А со свиньями и особенно с поросятами дружила и даже иногда играла. Каждому она давала свои имена. Смелый поросёнок, например, был Рахитик, не рахит, а именно Рахитик, ласково, по-доброму, потому как сразу было видно, что он, поросёнок пацан нормальный, только немножко худенький был, на тонких ножках и с большими ушами. но это гораздо лучше, чем, например, «Вонючечка» или «Засеря». Иногда Жанна брала его на руки и силой прижимала его к себе или сама прижималась к нему и шептала что-то, сюсюкала с ним. Он только и запомнил что-то типа «Один ты меня только и любишь». Проговорила она с чувством, чмокнув поросенка в розовый пятачок, так, словно ставила точку на всей своей, не заладившейся в ее 15 лет, личной жизни. Да и внешне она была похожа на его маму или кого-то из их породы. Такая же стать, ножки крепенькие, ручки такие же, везде рыжеватые волоски, как щетина – да и лицо такое, как у мамы, доброе и большое, всегда улыбающееся. И поэтому, когда поросенок увидел точную копию Жанны, что-то из детства взяло его за сердце и уже не отпускало, и всегда тянуло к этой кукле, и очень хотелось, чтобы она ожила и снова, как и раньше, ухаживала за поросёнком приносила ему еду, брала на руки и сюсюкала с ним. а ее рыжевато белые волосы, пахнущие полевыми травами, в это время развивались на ветру и щекотали его, поросенка, щеку. Быстро вскочив в седло, не обращая внимания на полученную в бою с кактусом почти смертельную рану, смелый поросенок разогнал верную лошадку к выходу из комнаты и подумал, что необходимо расставить все точки над «и» с Жанной, то есть с куклой. потому что в следующий раз, в подобном неравном бою с кактусом или еще с каким чмо, тепло ее сердце и всякие там слова, сказанные при расставании, будут его поддерживать и придавать ему сил. Да и вообще, всякого героя должны ждать дома. К чьим ногам, скажите, он должен бросать головы поверженных врагов? Вот то-то и оно. Поросёнок попеременно, то опускаясь вниз, что, приподнимаясь, покачивался в седле, когда в коридоре он встретил гуся, у которого при виде своего приятеля как-то резко открылся клюв, и оттуда прямо на пол выпала еще не трава. Поросенку так понравилось то впечатление, которое он на него произвел, что его немножко понесло, и он решил еще больше его усилить. «А что, милейший, ты не из этой ли приятной деревушки?» Спросил он, небрежно коснувшись края шляпы, как бы в неком приветствии: "Где я могу найти жилище достославной девочки Кристин?" Гусь, продолжая стоять с открытым клювом и остекленевшими глазами, лишь как-то механически махнул крылом в сторону по коридору. "А я, как погляжу, селянин, не больно ты разговорчив". Поросенок нахмурился, и его правая лапка как-то так сама по себе потянулась к шпаге, но вовремя остановилась, когда он еще раз взглянул каким-то другим взглядом на понурого селянина, стоящего перед ним, и его тон потеплел. «Тебе бы преподал милейший манер хороших я урок, но, к сожалению, спешу. Но это не беда, быть может, свидимся еще с тобой мы». Да и клюв закрыть уж можешь, а то гляди так машкара туда вся налетит со всей округе. Да слышишь ли ты меня, милейший? Поросёнок немного наклонился в сторону гуся, а тот лишь продолжал стоять в своем таком окаменеллом положении. Поросёнок покачал головой и немного подумав изрек: Ну блины времена, и ё моё он нравы. И с этими словами он, пружинисто подскакивая в седле, поскакал дальше по коридору. Но разве настоящий герой может приехать к даме, можно сказать, на первое свидание без цветов? Конечно, нет. Но где их было взять днем? Все горшки с цветами просматриваются, в коридорах ничего нет, если только... «Да, у мадам Живеньяк всегда в шкафу хранились высушенные букетики, пахучие, с яркими фиолетовыми цветочками. Правда, она их использовала для отпугивания моли. Ну и что? Подойдут? Его Жанна девушка деревенская, значит практичная, тут тебе и цветы, и польза, насекомых гонять можно». Пустив коняшку почти в галоп, отчего одно ее колесико уже скрипело не с промежутками, а почти постоянно, он прямо влетел в комнату кухарки. На ходу врезавшись в шкаф, он отлетел немного в сторону, выпав из седла, когда створка шкафа, противно пискнув, открылась, и тут же ему в лапки свалился букетик лаванды. Поросенок его элегантно подхватил и, поклонившись шкафу, как живому существу, привычным жестом намотал на руку свой плащ. Он уверенно вскочил в седло и смело поскакал навстречу своей судьбе. Когда Кристин и мадам Жовиньяк шли по коридору, и девочка пыталась всячески ее убедить, чтобы она не ругала поросенка за то, что он сделал с кактусом, дверь ее комнаты резко распахнулась, и мимо них галопом пронесся маленький Зорро на игрушечной лошадке, держа перед собой букетик лаванды. Неожиданно появившись, он также неожиданно скрылся в другой комнате, видимо, никого не замечая вокруг себя. Весь во власти тех образов и предвкушений, и, главное, чувств, которые лавиной обрушились на него сейчас. Кристин уже вся внутренне сжалась, ожидаясь чего угодно от кухарки, когда мадам живеньяк блаженно расплылась в умилительной улыбке и, сцепив обе руки под подбородком, тихо проговорила, наклонив голову на бок и смотря невидящим взглядом куда-то вдаль. Ах, а ведь он поскакал на свое первое свидание, как я за него рада. Кукла Жанна при виде поросенка опять радостно заулыбалась. Она, правда, и так все время улыбалась, и улыбка эта жила на разрисованном карнавальном лице. Но смелому поросенку всегда казалось, что при виде его она улыбается еще шире. вот и сейчас, как только она его увидела во всем его великолепии, в блеске и сиянии завершенности образа героя, то даже потянулась навстречу герою народных сказаний, долгожданному Зорро. Ну и поросенок, конечно, не стал сразу бросаться с признаниями, а так, проскакал в одну сторону, потом в другую, Дал Жанне возможность полюбоваться им, и с этой стороны, и с той, и только уже на обратном пути он медленно притормозил лошадь и, сняв шляпу, степенно поклонился ей. Лошадка тоже скрипнула колесиком. Куклы на соседних полках зашушукались и завертели своими фарфоровыми головками, типа «Ах, что это за кавалер такой класснючий? В прикиде Зорро, да и мерен у него хорош собой!» Но поросёнок не обращал внимания на столичных расфуфыренных вертихвосток, он приехал к ней, к своей Жанне. Превозмогая боль в раненой лапке, он, поморщившись, все же дотянулся, положил скромный букетик лаванды к ее ногам и вернулся в седло. Повисла неловкая пауза. «Надо что-то говорить», – подумал поросёнок. «А что?» «Ну, настоящие герои, они поют серенады своим дамам сердца или слагают баллады о подвигах, которые они посвятили им», – подсказал поросенку его внутренний голосок. Поросенок почесал в затылке и на всякий случай дернул коняшку, может, она чего вякнет. Но коняшка молча послушно стояла под ним. «Значит, придется самому», – резонно заключил поросенок. Никогда он еще не объяснялся с куклами. Так-то говорить он был горазд а вот сейчас, как что-то мешало, в головешечке словно были облака или густой туман. Сердце бешено колотилось, он облизал пересохший ротик. «Я прискакал сюда из коридора», – начал он слагать свою балладу прямо на ходу. «Простой селянин указал дорогу мне», – поросенок опять почесал в затылке. «Еще я с кактусом сражался, но немного. Во время боя думал о тебе». Радостно выдохнул он последние слова, обрадованный тем, что в принципе все очень даже складно получилось. Поросёнок скосил глаз в сторону пестрых кукол, а они аж пооткрывали свои крошечные алые ротики. Зорро усмехнулся. «Ну так, а Жанна? Ах, эта милая Жанна!» и только она смотрела на него с таким теплом и материнской любовью что за этот взгляд можно было все отдать теперь поросёнок понял для чего это все для нее и ради нее и во имя неё тут он так разошелся что решил ее оживить да Она нужна ему, живая и веселая, вон зайцы целый день сидят в своем домике и смеются там, а он, поросёнок разве не имеет права на личное счастье? И тут, как нельзя кстати, ему вспомнилась история, которую папа рассказывал Кристин накануне про славного самурая Акира и принцессу Юкио и про золотой веер. Еще поросёнок вспомнил и то, что их фигурки стоят в папином кабинете, и фигурка самурая сжимает в руке именно золотой веер. Неизвестно почему и как, но поросёнок вдруг загорелся идеей добыть этот веер и оживить Жанну, чтобы из куклы она снова стала девочкой. Ведь веер был волшебным и мог это сделать. Ну, если очень захотеть. Ну, один разик. Ну, пожалуйста. И вот вечером, когда все уже собирались ложиться спать, поросенок осторожно привел лошадку в ее загончик, а сам спрятался в гостиной, чтобы его не лишили его замечательного костюма Зора, и, соответственно, вместе с тем и всего настроения, и вообще всего-всего, что с ним связано. А то что это за голый герой? Поросенок спрятался за диваном, куда он заранее нанес немножко яблок и пару печенюшек, и вот теперь лежал на ковре, положив лапку на лапку, и ждал, когда все уснут. Вспоминая то, как смелый поросенок скакал на лошадке по коридору с букетиком в лапке, Кристин, будучи девочкой тактичной, решила его не искать и не заставлять ложиться спать рано. Она поняла, что у поросенок уже взрослый и может сам решать, во сколько ему ложиться и мыть ли лапы и уши. Но сегодня так уж и быть, она ему это простит, по случаю торжественного дня в его жизни, а вот завтра... поросёнок резко подскочил, так, словно его душили, и понял, что бьют напольные часы. Он тяжело дышал и вспомнил, что ему приснился огромный дракон из папиной сказки про самурая. Да, точно, огромный и зупастый, весь такой кожисто-чешуйчато-складчатый, он был везде. И шипел, и лазил, извиваясь, а главное, душил его, поросёнка и все пытался отобрать у него веер, который он взял на время у отважного самурая Акира. Зорра провел лапкой по вспотевшему лобику, но ну и сон. Понятно, что сон, а ощущения очень неприятные. можно сказать, до сих пор не проходящая, так что поросенок еще какое-то время дергался и всматривался в темные углы, не прячется ли там кто. Отважный зверь прислушался к звукам в доме. Кажется, все уснули, и дом наполнился той звенящей тишиной, которая опускалась на него ночью. только напольные часы своим мерным ходом вносили в его сонный ритм какое-то подобие жизни и присутствия цивилизации. Поросенок вылез из-за дивана, осторожно двинулся вперед и тут же замер. Его копытца сейчас цокали по паркету с такой силой, что казалось, он может разбудить не только их квартиру, а весь дом. Он упал на коленки и осторожно пополз вперед. Способ передвижения может и не очень для героя, но зато тихо. А это сейчас главное. В свете луны зорра выполз в коридор и, осмотревшись по сторонам, двинулся дальше за своей верной лошадкой. В комнате Кристин было по-особенному тихо и как-то волшебно. Вся комната была наполнена снами маленькой принцессы, И вообще, ощущением сказки и чуда, которые переплетаясь и создавая невидимые узоры, кружились вокруг кровати и под потолком. Здесь дышалось легко и радостно, и уходить отсюда совсем не хотелось. "Да может, ну и хоть и подвиги", предложил неуверенно внутренний голос. "Может, поспим тут немножко?" Поросёнок замер в том положении, в котором полз, и почесав за ухом, задумался. «А если народный герой и поспит часик-два, то ничего же не будет?» Осторожно предположил он. «Правильно, коллега, и я о том же!» Уже радостно и более уверенно поддержал его внутренний голос. Поросёнок уже было начал искать место, куда он ляжет спать, когда увидел Жанну. Она стояла одинокая, как-то отдельно от всех кукол, в бледном свете ночного светила и теперь уже не улыбалась, а грустила». «Спаси меня, смелый поросенок!» Взывала она беззвучно, казалось, обращаясь прямо в сердце народного героя. «Я не кукла, я заколдованная девочка. Только ты один и можешь мне помочь». Поросенку стало стыдно за себя. Он как-то без удовольствия проживал печенюшку, что взял в дорогу, быстро вернулся к своей прежней позе на четвереньке и засеменил вперед. «Тихо, тихо!» Шепотом приговаривал он, когда осторожно выводил свою лошадку из-за В самый неподходящий момент одно из ее колесиков невероятно громко, предательски скрипнуло в ночи, и поросенок, да и лошадка тоже, сразу же застыли, перестав дышать. Через пару минут, когда он понял, что все в порядке и никто не проснулся, он опять опустился на коленки и стал снимать с ног своей боевой подруги круглые приспособления, которые позволяли ей двигаться вперед. На удивление, быстро покончив с этим делом, а стоило лишь выдернуть и шпильки с внутренней стороны ноги, и колесики легко снимались, поросёнок по-деловому и как-то немного бесцеремонно стал стаскивать туфельки с ног кукол. Набрав восемь пар атласных и бархатных туфелек, четыре он сразу надел на копыта своей лошадки, а четыре остальных оставил себе, чтобы не стучать по паркету. Послав Жанне воздушный поцелуй, он осторожно сел в седло и, потянув вожжи на себя, медленно поскакал к выходу из комнаты. Лошадка в надетых на ее копыта туфельках плавно и изящно скользила по ковру, словно огромная водомерка. Воодушевленный поросенок, посчитав это хорошим знаком, придал прыти и через пару секунд они оба скрылись в коридоре. Шурша по пакету мягкой обувью, лошадка довезла своего седока до кухни. Здесь была развилка, через круглую столовую, прямо к папиному кабинету или налево на кухню. «Но зачем мне на кухню?» – боясь себя и своих непредсказуемых реакций, сам себя спросил поросенок, даже немного подсмеиваясь, опять же над самим собой. «А подкрепиться?» – тут же встрял внутренний голос – «Мало ли что в дороге! Сколько подвиги еще продлятся, а мы так и не поели!» «И то верно!» — согласился смелый поросенок и решил послушать старого приятеля. Холодная овсяная каша с тертыми яблоками. «Нет, тетка Живиньяк — человек!» «С большой буквы!» «Нет, человечище!» «Лучший друг поросят!» Так радовался смелый поросёнок, обнаружив в своей мисочке гостинчик от кухарки. И тут ему стало неудобно за кактус. Зря он ее обидел, конечно. А что, кактус сам первый начал? Подумав, поросенок пришел к выводу, что ситуацию надо будет как-то исправить или хотя бы извиниться перед ней. И только сейчас он понял, что чавкал слишком громко. он застыл над своей плошкой и прислушался. Вроде все тихо. Только напольные часы мерно шли, отсчитывая время. Поросенок шумно проглотил вставший в его горлышке комок и, полакав водички, решил оставить немного кашки, когда поднял мордочку и увидел глаза своей коняшки. «Будешь?» – широким жестом предложил он ей то, что там осталось, но велюровая подруга хранила молчание «Ну извините, сена нету!» И тут ему показалось, что они с лошадкой как-то одновременно посмотрели на его соломенную шляпу. «Даже и не думай!» — рявкнул поросенок шепотом и быстро взлетел в седло. Ночью все казалось совершенно не таким, как днем. Тени искажали знакомые предметы, меняя их форму, удлиняя или укорачивая. Казалось, в каждом углу кто-то притаился и высматривает его, героя, чтобы затем коварно напасть. Да и лошадка тоже подрагивала, так казалось поросенку. Он периодически поглаживал ее по гриве и длинной шее, успокаивая, хотя и сам уже был не рад, что отправился в такое дальнее и опасное путешествие, как это. Папин кабинет, это уже сейчас казалось где-то на краю земли, что-то дальнее и нереально загадочное. Как туда попасть? Массивные ноги стола и невероятного количества стульев казались уже целым лесом. Отважный путник поросёнок на своей верной лошадке петлял между гигантских изогнутых деревьев, растущих прямо из паркета, в поисках просвета, двери, которая бы вывела его из этого заколдованного места». Огибая стол, он задрал голову и посмотрел, что где-то там, наверху, начинал свой разбег край скатерти, похожий на грозный водопад, струясь и пенясь белой шапкой, не спадающей вниз. Ему даже стало холодно от этого ощущения, и он поплотнее замотался в плащ. Но вот на горизонте замаячила знакомая дверь. Где-то в глубине ее мерно раскачивались легкие шторы, колеблемые ночным ветром. Отсюда они казались облаками, прилегшими отдохнуть на вершине скал, перед тем, как утром снова пуститься в свой вечный путь по небу. На вершине огромного китайского шкафа для врача с обитыми железом уголками, со множеством одинаковых квадратных ящичков, с одинаковыми колечками-ручками, под стеклянным колпаком стояла фигура самурая Акира. На таком же точно шкафе, с другой стороны, была фигура принцессы Юкио. Но в данный момент поросенка интересовал самурай, ведь у него в руках был заветный веер. Смелый поросенок слез со своей лошадки и, привязав ее к ножке папиного стула, тихо произнес «Только никуда не уходи!». Еще раз окинув взглядом свою велюровую подругу, которая смотрелась немного комично в ажурных туфельках на всех четырех ногах, он хмыкнул и полез наверх на шкаф. Дело оказалось пустяковое, по восемь ящичков в каждом ряду и десять в высоту. Плюс по четыре промежуточных ряда ящичков сверху и снизу, и на каждом металлическое кольцо. Проще паренной репы. Заодно хватаешься, в другое вставляешь ножку, потом другая сторона то же самое, и так на самый верх. Правда, было одно «но». Примерно на самой вершине шкафа, Эдак не долезая до нее примерно два ряда ящичков, поросёнок вдруг почувствовал родной, ни с чем не сравнимый запах шоколадки. Причем с миндальными орешками, покрытой еще и молочным шоколадом. Что делать? Отважный герой посмотрел вниз. Там, где-то далеко внизу, лежали седые облака и струилась горная река. Его лошадка отсюда казалась маленькой и какой-то прямо-таки игрушечной. У него закружилась голова, и срочно нужно было подкрепиться. Смелый поросенок сильнее ухватился за выступающий из многочисленных ящичков кольца, и свободной лапкой стал осторожно выдвигать особый ящичек, в котором лежала заветная шоколадка. Для этого ему пришлось опасно отклониться и нависнуть над пропастью, но игра стоила свеч. Ящичек, конечно, поскрипывал и всячески упирался, но отважный герой все же выдвинул его достаточно для того, чтобы просунуть в него свою толстенькую конечность, которая, оказавшись внутри, сразу же принялась там шарить». Когда он уже отчаялся и понял, что, скорее всего, в решающую минуту пяточковые рецепторы и без того возбужденные нахождением на пике опасности напомнили ему некой обонятельной галлюцинацией о самом родном и желанном, что было в жизни у поросёнка. наконец, в самом конце ящичка, за какими-то сухими, противно шуршащими бумажками, он наткнулся на нее». На маленькую шоколадку, которую обычно кладут в парижских кафе на край чашечки белого кофе. Что может согреть одинокое сердце путника и отважного героя, как не кусочек шоколадки? Ну да, конечно, еще мысли о даме. Но шоколадка, подумал поросёнок, согревает почему-то лучше». И при этом он быстро развернул ее и сразу засунул себе в ротик так, что через секунду его обе щеки раздулись, и он, усиленно жуя, все еще висел на отвесной стене китайского шкафа. «Может, с лошадкой надо было поделиться?» – спросил сам себя поросенок, все еще болтаясь между жизнью и смертью где-то на невероятной высоте. «А что там делить?» резонно заметил внутренний голос, который тоже, кстати, болтался тут же и тоже, между прочим, боялся. «Шоколадка-то малюсенькая была, так, одно название». «Ну, оно и правильно», решил поросенок и кинул вниз комканную обертку от нее вместе с фольгой. Обертка, как-то долго падая вниз и планируя, наконец приземлилась почти у самых туфелек лошадки. Она непонимающе уставилась на нее, и поросенку показалось, что даже как-то осторожно и с интересом принюхивалась. Поросенок, быстро проглотив остатки шоколадки, прошептал с высоты слегка громким голосом, что чтобы лошадка его услышала. «И вот эти люди такое едят, представляешь?» И он как-то скептически покачал щекастой мордочкой, то ли осуждая их, то ли восхищаясь. Ну так пространно, чтобы было непонятно, о чём это он. Поросёнок увидел, как лошадка тяжело вздохнула и понуро опустила свою изящную морду на такой же изящной шее. Поросёнок же лез дальше. Уже оказавшись на самом верху, он почти вплотную подошел к кукле самурая Акира и, прислонившись к стеклу защитного купола, во все глазки уставился на золотой веер, который тот держал в руке. Здесь наверху было гораздо прохладнее, чем внизу, на земле, и поэтому он снова запахнулся плащом, глубже натянул шляпу почти по самые глазки и немного поежился». «Ну и как добраться до веера?» – спросил сам себя поросенок. Снизу все казалось как-то проще, купол выглядел легче и тоньше, да и поначалу поросенок не особо-то и задумывался о всяких там мелочах. И вот сейчас он уже стоял на этой одинокой вершине, уткнувшись пятачком в проблему, которую надо было решать, и решать быстро». От всей цели этого опасного пути его отделяло тонкое стекло, всего пара сантиметров. Но этот громоздкий купол, что с ним делать? Поросёнка начало охватывать отчаяние. «Мне нужен веер», – твердил он, словно пёс у мясной лавки, смотря на аппетитные колбаски, разложенные на прилавке за стеклом витрины. «Вот этот веер, дайте мне его». Поросенок уже автоматически, желая почувствовать себя сильней и уверенней, выхватил свою шпагу, уперся обеими лапками в стенку купола и стал царапать ее. «Ну, пожалуйста, вот этот веер, ну дайте мне его!» Он обращался к каким-то невидимым силам или тайным наблюдателям всего происходящего, в чьих силах было как-то исправить положение, или же... Сжалившись над титаническими усилиями поросенка, смилостивиться над ним и просто поднять крышку купола и отдать ему заветный веер. Но ничего не происходило, и поэтому он с новой силой конючил и капризничал на грани нервного срыва и истерики, все больше и больше царапая тонкое стекло в районе веера маленьким набалдашником на рукоятке шпаги. Наконец, там уже образовался довольно заметный прорчерченный круг. В последнем бессмысленном припадке он буквально прилип пятачком к стеклу, что-то неприятно хрустнуло, и он отпрянул назад, с приклеенным к его рыльцу, не очень аккуратным, но довольно круглым кусочком стекла. «Ух ты!» только и промолвил поросёнок, рассматривая то стеклянный круглешок, который он уже держал в своих лапках, то отверстие в куполе, которое точно соответствовало ему. Внутри купола было теплей. Он почувствовал это только ножкой, но и этого было достаточно для того. Это тепло создавало иллюзию того, что самурай Акира Сата живой. Поэтому поросенок очень осторожно взял веер за край и посмотрел самураю в подведенные черной краской глаза. «Аригато, месье Сато!» – с чувством прошептал воспитанный поросёнок единственное японское слово, которое он знал. Когда дернув посильней, он почувствовал, что веер наконец-то у него. «Дорога обратно всегда короче, тем более, если ты еще скачешь по уже знакомым местам». Поэтому поросенку показалось, что каким-то вихрем, пленкой, проматываемой со скоростью в обратную сторону, мимо него пролетали уже знакомые пейзажи. Лабиринты изогнутых деревьев и массивных столбов столовой, знакомый водопад обеденной скатерти, трещины на стыках кусочков паркета, который сейчас, в свете луны, казался африканской пустыней, потрескавшейся от сильной засухи. Вот и выезд из столовой, как из гигантской арки, ведущей в совершенно новую и светлую жизнь. Лишь только стоит проскакать немного по коридору вперед, туда, где заветная дверь направо. Казалось, ну вот, еще немного, Поросёнок уже облегченно вздохнул, и его маленькое, но сильное сердечко перестало бешено колотиться, стало успокаиваться, и все казалось позади, когда он к своему ужасу, Нет, не увидел, а вначале почувствовал чье-то присутствие. Инстинктивное ощущение опасности, присущее всему живому, когда мы что-то ощущаем и лишь потом видим. То же самое произошло и с поросенком. В маленькой закругленной комнате, на развилке основных дорог, когда он уже хотел поворачивать лошадку в коридор, он почувствовал дракона. Да, именно его, а не кого-то другого. И только медленно повернув голову наверх, он увидел его, огромного и страшного. Это была гигантская тень, которая возвышалась на низком комоде и, расправив необъятные крылья, стала как-то жутко утробно шипеть. «Он пришел за веером», – промелькнуло в голове смелого поросёнка. И поэтому он, желая поскорее отвязаться от жуткого монстра, как-то автоматически, Может, не совсем понимая, что делает, щелчком раскрыл веер и, коротко замахнувшись, метнул его в сторону исполина. Тень ахнула и, медленно заваливаясь, стала сползать по стене, в конце концов рухнув куда-то вниз. Лошадка застыла на месте. Поросенок моментально слез с нее и смело бросился туда, где как-то медленно копошился дракон, видимо, все еще не придя в себя, пытаясь спасти веер. Но в темноте он налетел на что-то противное и перепончатое и уперся в него. Пытаясь своими лапками убрать это от себя, он понял, что обе лапы дракона, когтистые и противно холодные, уперлись в поросенка Еще секунда, и он был ими отброшен в сторону, и больно ударившись спиной и затылком от стола, шмякнулся на паркет. Дракон, расправив крылья, вскочил и жутко шипя пошел на поросенка. Маленький зорра выхватил свой стальной испанский клинок и, встав в позицию для фехтования, сделал выпад вперед, махнув у монстра перед самой пастью. Хотя было темно и угадывались лишь очертания противника, поросёнок увидел, что его выпад не остался незамеченным, и дракон попытался уйти от укола, чересчур резко дернувшись в сторону, закрутился, развернулся спиной к поросенку, потеряв равновесие, и вот тут он, поросенок, смело прыгнув вперед и сделал свой главный укол клинком. Дракон дернул своей длинной шеей, из нее вырвался отчаянный крик боли, но оба в этот же момент замерли. Они почувствовали, что начинается землетрясение, и причем это землетрясение явно к ним приближалось и приближалось довольно быстро. Поросенок испуганно застыл и как-то присел, потому что колебание пола сопровождалось еще и свечением, которая тоже двигалась, причем довольно быстро, и стало понятно, что колебания и свечение есть нечто общее. Наконец, в дальнем проеме по коридору они увидели гигантского исполина во всем белом и даже с какими-то белыми штучками на огромной угловатой голове. Исполин шел уверенно, гневно шлепая, видимо, большими босыми ластами по коридору и нес в руке огромную лампу. ах вы ж гадости такие поросенок с облегчением узнал голос мадам живвенья, которая резко и как- то гневно рубила слова и явно хотела кого-то из участников дуэли поймать и немного придушить ну так немножко ни «Не днем от вас покоя нет ни не ночью Когда полукруглая комната достаточно осветилась, но кухарка еще была на подходе, поросенок быстро метнул взгляд в сторону дракона и увидел в углу лишь пыхтящего гуся с подбитым глазом, который при этом крылом держался за сильно уколотое основание хвоста, назовем это так. Поросенок открыл ротик, затем тут же быстро прикрыв его, подскочил к гусю и схватил валяющийся на полу веер. Гусь от души дал поросенку подзатыльник так, что его черная соломенная шляпа, отлетев и встав на ребро, покатилась по полу и упала уже где-то под столом. Смелый поросёнок гневно засопел, но времени на дальнейшее выяснения отношений не было, и поэтому он скачил в седло, козырнул дракону типа «еще увидимся» и смело понесся вперед. Впереди маячила мадам Живиньяк. Увидев летящего на нее поросенка, она попыталась расставить ноги пошире, чтобы загородить ему проезд, также расставив по сторонам и руки, словно поросенок мог взлететь. «Никуда от меня не уйдешь», – как-то злобно прошептала она. Поросенок намеревался проскочить у нее между ног, но коварный прием противника спутал все его планы. Кухарка встала ровно в самый последний момент, ее ночная рубашка шумно упала вниз, и проезд между ее ног был закрыт. Лошадка, не успев затормозить, на ходу врезалась в плотно натянутую ткань, и она, отпружинив, отбросила ее вместе с седаком к стенке. Те ударились об нее, закрутившись на натертом до блеска паркете, Плюс лошадка была в бархатных туфельках, да еще и молодая, необъезженная. Поросенок очнулся, когда огромная бледная рука, вся в переплетенных венах и пахнущая чесноком и луком, одновременно как-то грубо сгребла лежащую на боку лошадку. Всё, отъездился!» Услышал он голос сверху, и оттуда же на него посмотрели два гневно сверкающих глаза, над которыми висели какие-то бумажки, которые она вставляла каждую ночь для придания волосам некой игривости, а все венчал белый ажурный чепец Кухарка демонстративно засунула лошадку под мышку и еще раз победно посмотрела на распластанного на полу поросенка. И тут он увидел, что это же гигантская рука, что секунду назад сгребла лошадку, сейчас потянулась и к нему. Поросенок, взвизгнув, вскочил и стал убегать, петляя между ножками стульев, как между деревьями. «Ну, я-то тебе еще касторочки в кашку-то налью!» Крикнула мадам Живиньяк своему любимцу вдогонку, не став его преследовать. «А это кто в гобелене дырку выгрыз?» Через секунду услышал поросенок ее крик из полукруглой комнаты, где, по всей видимости, оставался раненый гусь, кого поросенок в темноте принял за большого и страшного дракона. «Чем тебе охотник помешал, а?» Неистово кричала мадам Живиньяк, позабыв о времени суток, расстроенная до глубины души. «Я тебя спрашиваю, морда, ты зачем охотника выщипал?» Смелый поросенок уже как-то по-пластунски отползал от места событий. Нет, он никого и ничего не боялся, он спасал золотой веер, который добыл с таким трудом, отбил в бою и сейчас должен был доставить Жанне. Он уже не принадлежал себе, он принадлежал идее, и поэтому очень чутко следил за тем, чтобы ему, поросенку, ничего не угрожало. Ну, соответственно, и добытому трофею тоже. Оказавшись на безопасном расстоянии, раненый и уставший Зорро спокойно встал и отряхнулся. «Ну и ночка выдалась», – прошептал он. «Только один день как герой, а уже столько на меня свалилось всего». В лунном свете Жанна была еще прекраснее, чем днём. Ночь придавала всему некую загадочность, а здесь, из куклы, она делала маленькую женщину, стоящую в углу шкафа, и уже не так радостно, а наоборот, с какой-то грустью, ожидающую своего принца. Ну, понятно, что поросёнок клал к ее ногам раскрытый веер раненой передней ножкой, при этом поморщившись от возникшей боли. Но он особо вида не подал, а только так, качнулся немного, словно теряет сознание, припав на одно колено. Но ничего, быстро взял себя в ножки и немного прохладно, по-самцовски так, улыбнувшись, поиграв щечками, поклонился, быстро укутавшись в плащ, также неожиданно появившись из ночи, в нее и вернулся, исчезнув в коридоре». Еще поросёнок вдруг понял всем своим существом, что надо срочно вытаскивать лошадку из плена, в которой она попала. Но на штурм кухаркиной комнаты он не пойдет, это было опасно. Он мог пострадать или тоже попасть в плен. Кто из куклы тогда человека будет делать? Вот то, -то и оно. Поросенок понимал, что кухарка женщина отходчивая и надо сделать ей что-то приятное. Она утром проснется, увидит это приятное и сразу же отойдет и отпустит лошадку. Не мог зорра уже без неё, без своей четвероногой подруги. Как-то прикипел он к ней уже. Да и дружба, спаянная в боях и лишениях, дорогого стоит. Чтобы лучше думалось во время стресса, поросёнок решил зайти на кухню. Без особого удовольствия или радости он сосредоточенно доел остатки овсяной кашки с яблоком и, вяло почавкивая, думал, чем же он мог удивить, а главное, приятно обрадовать мадам Живеньяк. Вариантов было много, разных, даже фантастических и абсурдных. Но это понятно, что поросёнок просто был не в состоянии приготовить завтрак для всей семьи, чем бы, безусловно, приятно поразил всех живущих с ним под одной крышей. Не выбить ковры, не начистить серебряные ложки до блеска. Просходить на рынок забыли сразу. Из каждодневной рутины кухарки оставались только маленькие невинные радости, и наиболее реальным был кактус. Уж как-то сильно сокрушалась тетка Живиньяк, что поросёнок исколол его весь. Видно, любила она его, колючую поганку. И вот поросёнок решил взбодрить кактус, хотя, конечно, наступал на горло своим принципом, прямо скажем, но что не сделаешь для спасения своего верного друга. Кактус был не просто противным, а очень противным, колючим, в прямом и переносном смысле слова. Поэтому поросёнок, подумав и вспомнив слова папы после каждодневного утреннего бритья о том, что он после этой процедуры словно оживает и становится моложе, решил побрить кактус. А что, может он тоже оживет и станет моложе? Пробравшись в туалет, поросёнок забрался на крышку унитаза и скептически посмотрел на опасную бритву. «Этим его иголки не возьмешь». подумал он, когда заметил маникюрные щипчики для ногтей. А вот это может подойти, весело сказал он, заправляя за пояс свой новый трофей и прихватывая папин лосьон после бритья, ну так, чтобы кактус освежить потом. Зрелище было жалкое. Некогда нахальный зеленый гигант, гордо и надменно возвышавшийся в углу большой светлой комнаты, сейчас как-то покосился и сник, Места уколов шпаги стянулись, покрывшись заметным коричневым сухим кантом, словно настоящие кровоточащие раны, запекшиеся вокруг кровью. Кактус был ранен, и это было видно. Поросенку стало даже неудобно за себя, за излишнюю жестокость, но дернув ножкой, он почувствовал тупую боль в ней и пришел к выводу, что он тоже пострадал, защищаясь, и значит, все было по-честному. Но мысль о том, что он сейчас будет оживлять своего недавнего противника, навела его на веселый лад. Да и сознание того, что вот он какой, добрый и отходчивый. Как ухаживает за поганкой, которая поранила его ножку, прямо-таки на глазах наполняли его сердце благородством и каким-то вселенским кактусолюбием. Поросенок осторожно влез в катку, предварительно надев на копытца задних ножек туфельки, которые одолжил у кукол, так, чтобы не оставлять следы в мягкой земле. Быстро построив из детских крупных разноцветных кубиков подобие лесенки и оказавшись внутри, силой запахнул вокруг шеи и мордочки плащ и стал осторожно состригать с кактуса иголки. Глупое растение, не понимая еще своего счастья, всячески сопротивлялось и пыталось колоться и даже царапаться. Поэтому работа была трудной и опасной, и еще очень монотонной и трудоемкой. Но что было делать? Раз уж взялся за дело, нужно было довести его до конца. Папа же тоже брился весь, ничего не оставлял на другой день. Так и тут, он же не мог оставить кактус наполовину обстриженным.